Нирамид. Атлантис. Миссия СТС-136. Глава 1. США. Флорида. Мыс Канаверал. Стартовая площадка космического центра имени Джона Кеннеди. 12 октября 2012 года. 9.00. Редкие облака на высоте 3500 футов. Переменная облачность на 8200 футов. Южный ветер со скоростью 4 узла с порывами до 6 узлов. Температура воздуха 84 градуса по Фаренгейту. Сегодня очень ответственный день. После официального объявления о завершении программы Space Shuttle Atlantis снова выходит на орбиту. На этот раз полет в самом деле будет последним. После возвращения на Землю миссия STS-136 отправится в архив под грифом «Совершенно секретно». а шаттл «Атлантис» будет выставлен в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Об этом полете забудут, как только в СМИ раздуют историю о выводе нового спутника на орбиту. Кэпком, Роберт Келли и руководитель полета Алекс Митчелл уже на своих местах. Пора приступать к запуску. Погодные условия идеальны для старта. Что скажешь, Алекс? Похоже, мы с тобой волнуемся больше, чем Флойд со своей командой. Как обычно, куда нам до них? Эти ребята и не такое видели. Келли смотрит в монитор Митчелла за его спиной. Взгляд касается электронного табло, которое видно с любой точки центра управления полетом. Обратный отсчет. Кажется, цифры меняются с невероятной скоростью. Секунды складываются в минуты и уплывает в прошлое. Расчетное окно для запуска Атлантиса с 14 часов 30 минут 25 секунд По 14 часов 40 минут 25 секунд. Ширина окна 10 минут. Точное время старта 14 часов 35 минут 25 секунд по Гринвичу. Привычный взгляд на часы, а затем на нескончаемый поток информации на мониторе. 10.10. -10. Закачка жидкого кислорода и водорода во внешний топливный бак шаттла Атлантис закончена. Подготовка к старту идет по плану, Зафиксировано в мыслях. 12:30. Астронавты Атлантиса облачены в скафандры и размещены в встраивении. Еще один важный пункт перед запуском: никого не забыть. Через 40 минут они доставлены на стартовую площадку. Принято. 13:11. Командир шаттла Эл Флойд на борту Атлантиса. За ним следует пилот «Роксет», затем специалисты полета Лукас, Таннер, Такаши, Коннор. 13:18. Принято предварительное решение о старте в 14 часов 35 минут 25 секунд. привычные переговоры с экипажем и с техническим обслуживанием шаттла. Едва слышатся шуршание техники. Настолько слабы, что мозг воспринимает его как само собой разумеющееся. Бесконечные запросы на погодные условия, тестирование и выявление неисправностей после старта будет не до них. Последней проверки систем шаттла перед стартом. Это важно. Время бежит катастрофически быстро. На табло уже 13.25. Запрос поправки на погодные условия. Редкие облака на высоте 3600 футов. Зона переменной облачности сместилась на высоту 8150 футов. Южный ветер со скоростью 4,3 узла с порывами до 6 узлов. Температура воздуха 84,6 градусов по Фаренгейту. Четырнадцать, двадцать, двадцать. Пятнадцатиминутная готовность. Привычной фразы. привычная настолько, что если разбудить ночью, то отлетят от зубов. Технические данные бортовых систем шаттла. Все в норме. Отклонений нет. Четырнадцать, тридцать, три, Это Хьюстон. Атлантис. Слышите нас? Хьюстон. Слышим вас отлично. Как настроение? Пауза. Приподнятые. Готовы к выполнению миссии. Последний вопрос. Конечно же, такой, чтобы немного разрядить возросшее напряжение у экипажа и у самих себя. Уверены, что хотите лететь? Хьюстон, вы сейчас пошутили? У нас все хорошо. Полны надежд и веры в лучшее. Держитесь, ребята. При взлете будет трясти. Даже не знаю, что сказать. Келли сосредоточенно смотрит на последние данные перед стартом. Доложите о готовности к старту. Датчик контакт-лифт активирован. Время отрыва от стартовой площадки зафиксировано. В центре управления полетом повышенная готовность. Напряжение висит в воздухе. Кажется, что его можно потрогать. Сброс обтекателей. Есть сброс обтекателей. Начать подачу компонентов топлива в двигателе. Подача топлива активирована. Сэр, запись пошла. Хьюстон, Атлантис на связи. Включаю зажигание. По аналогии с автомобилем. На шаттле используется более сложная и совершенная система. У этих астронавтов свои шуточки. Информация о стартовом комплексе. Вам стоит взглянуть. «Атлантис, у вас чуть больше минуты до старта». «Предварительная», «Промежуточная», «Главные стадии пройдены». «От твердотопливных ракетных ускорителей отходят съемные обтекатели». «Это видно на мониторах». «До старта 40 секунд». «Подъем». Ключ на старт – это команда или мысли, впрочем, сейчас неважно. Ключ запуска переведен на автоматический режим. «Атлантис! Удачного полета!» «Спасибо, Хьюстон!» «Вашими молитвами!» Нервный смешок в эфире. 14.35.25. Вибрация становится почти ощутимой. и сопл ракетных двигателей, твердотопливных ускорителей вырывается дым и пламя. На секунду шаттл зависает над стартовой площадкой. Пламя разгорается. Она готова выжить все вокруг вместе с центром управления полетом. Шаттл Атлантис уходит в небо. Очень быстро вместо него остается только светящееся пятно. Скорость времени увеличивается вместе со скоростью шаттла. Невозможно отследить закономерности феномена или обосновать научно. Новая информация поступает каждую секунду. Хочется рвать волосы на голове от напряжения. Ну что же, Атлантис, вы уже две минуты в полете. Хотя бы одна положительная новость. 14.37.38. Хьюстон, это Атлантис. Как слышите нас? Как будто сидите рядом, командир. Что у вас новенького? Отстреляны твердотопливные ускорители. Хорошая новость. В небе расплывается облако дыма. На мониторах видно, как астронавты щурятся от скользнувших по шатлу солнечных лучей. Но кажется все спокойно. Паники на ближайшую неделю не предвидится. 14.39.05. Обновленные данные полета на главный экран. Высота 56 миль. Расстояние от стартовой площадки 124 мили. Скорость 4300 миль в час. Атлантис. Это Хьюстон. Вы приближаетесь к точке невозврата. После ее прохождения аварийная посадка на мысе Канаверал будет невозможна. Хьюстон. Полет проходит в штатном режиме. В ближайшее время возвращаться не планируем. 14.39.34. Точка невозврата пройдена. Хьюстон. Это Атлантис. Высота полета 64 мили. Расстояние от стартовой площадки 220 миль. Скорость 5600 миль в час. Отличная новость. Держите нас в курсе событий. Непременно поделимся самым интересным. 14.42.11. Хьюстон. Скорость... 12-400 миль в час. Готовимся к выключению двигателей и отстрелу внешнего топливного бака. Все выверено до секунды. Они делали это сотни раз до старта. На тренажерах. Все будет хорошо. Только избавимся от этой бочки с горючим. 14-46-08. Хьюстон. Внешний топливный бак отделен. Двигатели шаттла выключены. По центру управления проносится облегченный выдох. А следом раздаются аплодисменты и радостные возгласы. 14.46.29. Хьюстон, мы вышли на орбиту. Апогей 145 миль, перегей 39 миль. Наклонение 50,8 градусов. Вы не представляете, какой отсюда вид на Землю. Атлантис, скорректируйте курс. Вас поняли. Корректируем согласно заданным параметрам. Тишина в эфире. Предательская тишина. 14.47.16. Хьюстон. Курс скорректирован. Параметры орбиты. Апогей 150 миль, перигей 41 миля. Приступаем к открытию грузового отсека и разворачиваем антенны. q дипазона Глава вторая. На орбите Земли. Космическое пространство. Недосягаемое. Неизведанное. Загадочное. Наполненное тайнами. Пугающее. Манящее. Бесконечная пустота с мириадами звезд и планет, возможности, эволюция, истина. Что там, за поясом Койпера, за пределами видимости излучения в наблюдаемой Вселенной, другие миры, гипотическая ось зла? Ничего? Бесконечные вопросы. И ни одного ответа. Невероятная тишина, звенящая, как в горах на рассвете, когда природа только начинает просыпаться. Второй день полета. Время тянется медленно. Бортовые системы работают в автоматическом режиме по стандартным алгоритмам. Никаких отклонений, никаких происшествий. Приближаемся к телескопу «Хаббл», он в 30 градусах левее шаттла. Сканирование закончено, видимых повреждений нет. Телескоп планировали вывести на орбиту еще в октябре 1986 года. Внешний топливный бак «Челленджера» взорвался на 73 секунды полета. Январская катастрофа изменила осенние планы. «Хаббл» остался на Земле. Миссию завершил «Дискавери» STS-31 в апреле 1990 года. Лорен Шрайер вывел шаттл на расчетную орбиту, и мир увидел потрясающие снимки космоса. «Что у нас по плану на ближайшие два дня?» Выход в открытый космос, замена гироскопа, датчиков наведения, обновление ГОСТАР, ремонт блока формирования данных, блока контррефлектора, последнее техническое обслуживание. Дальше полнейшая неизвестность. Взгляд тянется к бело-зелено-голубой плоскости, чуть приплюснутой на полюсе. С орбиты она кажется такой хрупкой и маленькой. Земля, песчинка в необъятной вселенной. А это что за белое пятно? М -м. Циклон над Северной Атлантикой. Закручивается в тугую спираль. Даже с орбиты выглядит неприятно. Движется прямо на восточное побережье. Довольно быстро. Лишь бы с юга ничего не прилетело. Иначе посадка будет жесткой. Но только через 4 дня. После замены оборудования нужно провести его отладку. На приборной панели что-то мигает. Множество индикаторов, тумблеров, переключателей. Связь. «Атлантис, это Хьюстон. У вас все в порядке?» «Доброе утро, Хьюстон!» «Во Флориде раннее утро. 05.46. Вам не спится?» Легкая улыбка в уголках губ. «Атлантис, это Хьюстон. Ответьте!» «Хьюстон, Атлантис на связи. Как слышите?» «Говорит Хьюстон. Атлантис, ответьте. У вас что-то со связью? Или у нас?» «Атлантис на связи. Хьюстон, слышите нас?» «Атлантис, вас не слышно. Ответьте. Возможно помехи. Приближаемся к телескопу «Хаббл». Полет нормальный. Пауза, шум и далекий голос. «Отлично. Сегодня определенно удачный день. Почему не отвечали? У вас проблемы со связью?» «Помехи? Хм. Хаббл в зоне видимости. системы функционирует в штатном режиме. Как настроение «Атлантис»?» Самое лучшее. Разрешите перейти к запланированному выполнению программы? Разрешаю. Переходите к отработке программы испытаний. Подтверждаю начало испытаний. 05.52 по североамериканскому восточному времени. Запускаю первый этап. Пауза в минуту. Загрузка пошла. Атлантис, вы опять пропали. Паникеры. Что могло случиться в Хьюстоне? Циклон? Помехи? Кто-то глушит связь? Глаза поднимаются к обзорному окну, иллюминатору. Земля на месте. Хм, А иначе бы Хьюсон сейчас не разговаривал. Так, цель Хабл в зоне видимости, переключение тумблеров связи. Сигнал пошел с большим опозданием. Странно. Очень странно. Амплитуда не такая, как обычно. Программа испытаний. Основная цель миссии СТС 136. Ее проходили на Земле в космическом центре имени Джона Кеннеди во время подготовки к полету. Отработали несколько вариантов. Ничего не должно произойти. Все выверено до секунды. А в кабине заметно потемнело. «Тень? В космосе? Вы шутите?» «О, боги! Что это?» «Юстон, вы видите это?» «Атлантис, проверьте связь. Вас не слышно. Что у вас происходит?» «Сами ничего не понимаем». Вы слышите нас? Вас не слышно. С сомнением. Ну, хотя бы видно? Атлантис. Это Хьюстон. Ответьте. Пальцы мелькают над панелью управления. Есть контакт. Вызываю Хьюстон. Прием. Атлантис, что у вас происходит? Почему возникли проблемы со связью? Не имею ни малейшего понятия. Что-то блокирует связь. Проверьте приемо-передающий блок. Несколько коротких команд уходит в бортовой компьютер. Сигнал устойчивый, идет с приличным опозданием. Хм, вы пропали с экранов. Все хорошо? Да, системы работают в штатном режиме. Уверены? Телеметрия пошла. Ого! Вы где вообще? Пауза на 3 секунды. Дайте мне отклонение от заданного курса. Отследите незапланированный маневр. Что это? Нет. Хабл, я вижу, правей, да черт это побери! Такое! Обломки спутника. Часть солнечной батареи? Откуда? Атлантис. Что вы видите? Вероятно, то же, что и вы. Не понимаю. Мы пока... Системы словно взбесились. Что это? Столько звуков? А ведь несколько минут была торжественная тишина. Так. Спокойно. Не паниковать. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Инструкция по внештатным ситуациям. Параграф 246. Хьюстон, у нас Проблемы. «Атлантийс, повторите, пожалуйста, у нас проблемы, докладывайте, двигатель ориентации отключились от систем, вспомогательная силовая установка показывает, да она вот-вот откажет, уровень радиации в пределах допустимой нормы, конденсаторы радиосистем, система орбитального маневрирования, инерциальный комплекс, механические повреждения корпуса? Нет, не знаю». Системы вырубаются одна за другой. Шлюзовая камера. Теплорегулировка скатилась в красную зону. Температура ползет вверх. Атлантис, Атлантис, вас не слышно. Да дайте же мне изображение, звук, все что угодно. Пауза. Незнакомый тревожный голоса. Эфир наполнен ими. Найдите их. Орбита не такая большая, чтобы потерять целый шаттл. Глава третья. Гигантский диск медленно вращался в 15 секундах от телескопа «Хаббл». Он казался нереальным и пугающим, словно прибыл из другой Вселенной. На его гранях с определенной периодичностью вспыхивали статистические разряды. На широких пластинах из неизвестного металла виднелись абсолютно незнакомые символы, расположенные в четыре ряда. Между ними мерцало чужое солнце. Символы двигались независимо друг от друга. Диск не проявлял признаков агрессии, не испускал радиовол. Из его шлюзов, больше похожих на прорези, не вылетали космические аппараты. Не было даже намека на то, что в нем есть что-то живое. Он просто маячил мрачным пятном, заслонив собой землю. Командир шаттла Лиланд Ли Флойд уже 15 минут рассматривал объект. Его губы сомкнулись что он линию. Лицо не выражало никаких эмоций. Он просто изучал, как будто готовлюсь к бою, пронеслось в его мыслях. Еще шесть лет назад Флойд служил в ВКС США на авиабазе Петерсон в Колорадо-Спрингс. И это после массажа Чусетского университета технологий и степени бакалавра в области аэронавтики. А затем Вашингтонский университет и получение степени магистра в той же области ему пророчили блестящую карьеру в программе Space Shuttle. Все изменил случай. Флойд провалил собеседование в, в НАСА и отправился на авиабазу «Петерсон». Он был на хорошем счету, пока не поменялся командный состав. Флойд перевелся на авиабазу «Эдвардс» в Калифорнии и продолжил службу в качестве командира эскадрильи истребителей и испытателей технических и вычислительных систем. Получив заслуженное звание командора, Флойд был отобран в группу астронавтов НАСА в качестве пилота шаттла. Началась длительная подготовка к воплощению мечты, полету в космос. Это было похуже армейской муштры и высшего пилотажа на запредельных высотах. Гораздо сложнее и без обещаний. Он выдержал обучение и получил доступ к Атлантису. Улыбка не сползала с леса до ночи, когда были назначены день и время старта. Этот полет был первым для Флойда. а звание командора прижилось в экипаже. Специалист полета «Альба» Лукас, высокая женщина с пронзительными голубыми глазами и рыжеватыми волосами, застыла чуть позади командира шаттла. Лукас шла к цели всю свою жизнь. Она получила две ученых степени по физике и бакалавра электротехники в Миссурийском университете науки и технологий. Лукас участвовала в подготовке миссий НАСА и запуске шаттлов «Индовар» и «Дискавери». На Атлантис она попала в качестве специалиста по полезной нагрузке. Она прищурилась, точно так же рассматривая неопознанный объект. Флойд и Лукас переглянулись только один раз и снова приклеились к иллюминатору. Неулыбчивый Стивен Тайнер из Сан-Франциско все это время молча висел чуть правее командира и не проявлял признаков жизни». кожей со светлыми водянистыми глазами и редкими светлыми волосами. Обычно Таннер пугал всех своим видом. Некоторые считали его привидением, но он был реален. Выдвигал самые неправдоподобные теории, которые зачастую оборачивались правильными. Это была одна из причин, по которой Таннера зачистили в экипаж Атлантиса. Вторая заключалась в том, что он был хорошим инженером и пилотом. Была и третья причина. Шаттл Индовор и первый полет Таннера на орбиту два года назад. Стивен начал службу командиром группы в системе раннего предупреждения ракетного нападения ВВС США на авиабазе в Пембери, Коунти, в Северной Каролине. Позднее была степень магистра в области производственной инженерии в Хьюстонском университете. Оттуда он попал в космический центр имени Кеннеди и отвечал за контроль и эксплуатацию механических систем шаттла. А потом таннеры отобрали в группу подготовки астронавтов. Нуритаке Такаши, японец, появился на Атлантисе случайно. Изначально к полету готовили другого специалиста. К сожалению, тот неудачно упал и сломал ногу. Билет в космос достался Такаши. Нуритаке получил свое образование и нашел мечту... В Токийском университете, где стал бакалавром, а пару лет спустя магистром наук по аэрокосмическому машиностроению. Затем была работа в Национальном агентстве по использованию космоса в Колорадском университете в лаборатории по изучению гидродинамики в условиях невесомости. И, наконец, его приняли в группу подготовки к полету в программе Space Shuttle. После прохождения обучения Такаши была присвоена Квалификация специалиста полета транспортных систем. Тайлер Коннор, темноволосый американец, попал в группу подготовки к полету прямиком из университета Хьюстона клефер лейк где изучал физику. До этого были степени бакалавра в области машиностроения университета в Техасе и в Технологическом институте военно-воздушных сил США. В космическом центре имени Джона Кеннеди Конор участвовал в проекте Space Shuttle. Однако судьба повернула таким образом, что Конор перевелся на военно-воздушную базу «Эдвардс». Он налетал более тысячи часов на 20 различных типов самолетов и снова вернулся в НАСА. Последние шесть лет Конор занимался только тем, что отличался умом и сообразительностью. Естественно, дорожка привела его прямиком на «Атлантис». К тому же его готовили к работе с хаблом. Пилот Джей Роксет оторвался от панели управления и поддался всеобщему созерцанию объекта. Роксет давно знал Флойда и называл его не иначе, как Кэп. Они познакомились на авиабазе Эдвардс. Частный Эмбри Ридл университет аэронавтики не принес удовлетворения юному амбициозному Роксету. Он отправился в университет штата Флорида за степенью магистра в области аэронавтики. А уже потом была авиабаза «Эдвардс», военно-воздушная база в Южной Каролине, база «Инглин» во Флориде и снова Эдварс. Роксет знал о самолетах все и считался отличным пилотом. Он не задавал лишних вопросов, быстро соображал и точно выполнял приказы. Вслед за Флойдом Роксет отправился в космический центр имени Джона Кеннеди. Когда было получено назначение на «Атлантис», Роксет почувствовал себя вполне счастливым человеком. Лукас нервно взглянула на капитана. «Нет никаких мыслей», – она пожала плечами. «За всю свою карьеру в НАСА ни разу не видела ничего подобного. Это не наша разработка. Не могу определить тип металла. Напоминает талий. Такой же серебристо-белый цвет с серо-голубым оттенком. Для более точной экспертизы нужен образец. А у тебя есть теории, командор?» «Абсолютно никаких». Точно такой же знак, выражающий недоумение. «Стивен, может, ты что-то скажешь?» Флойд коротко взглянул на парящего рядом Таннера. «Пока утешительного не вижу», – был ответом. «Символы мне не знакомы. Впрочем, я не лингвист». «Объект?» «Соглашусь с Альбой насчет не нашей разработки, хотя...» Затянувшая пауза. «Нет, мне неизвестно его происхождение. Могу предположить, что это космический корабль». «Забитый врагами!» — хмыкнул со своего места Роксет. Он сложил указательные пальцы вместе и изобразил выстрел. «Покажите мне их, Кэп. Я тотчас открою огонь. Разнесем эту химеру на атомы». «Успеется!» — остановил поток мыслей Флойд. Он покосился на пилота. Ничего противоестественного тот не делал, даже и не пытался. Командир не удержался от колкости, припоминая авиабазу Эдвардс. «И как, позволь спросить, ты собрался стрелять?» «У нас нет пушек. Вряд ли пальцы, сложенные пистолетом, нанесут ощутимый урон объекту. К тому же у них могут быть мирные намерения. А может, они терпят бедствия?» «Кстати, Роксетт, где спектральный анализ?» Пилот вернулся к показаниям компьютера. «Готов, Кэп!» Командер подпул к своей консоли. Он переключил несколько тумблеров и вывел на монитор полученную информацию. «Что там?» Лукас оттолкнулся от стены и подрейфовал к Флойду. «Ничего». Тот покачал головой. Нейтральна зона, никаких аномалий и прочих прелестей. Таннер прищурился. Это означало, что он что-то задумал. Результат появился через минуту. Закономерность последовательности довольно странная. Диаграммы, которые я вижу, не соответствуют действительности. Просто не могу соответствовать. Меня беспокоит протяженная область с ориентацией спроектированной структуры. Он очертил указательным пальцем небольшую область вокруг объекта. Объект явно прибыл сюда не с земли. Я вижу теплые и холодные области, флуктуации излучений. И они расположены случайным образом. Их здесь вообще не должно быть, заметил Флойд. А это что? Холодные поля проецируются на темные и выходят за границы? Аккреции ли? Танер подтвердил его догадки. Потрясающе! Лукас запустила руки в волосы. Оценим вероятности. командир отправил запрос в бортовой компьютер. Информация появилась уже через две минуты. Она оказалась не такой радостной, как ожидалось. Изменение магнитных полей и масс двух соседних тел Таннер вытащил из монитора реконструкцию возможных событий. Хочешь сказать, что они могут притянуться друг к другу, как хорошие магниты? Полагаю, что-то подобное. Так это магнит, который кто-то забыл на орбите Земли? Все посмотрели на Роксета. Пилот сделал вид, что ничего не говорил. Не понимаю, забеспокоился Такаши. Объект не регистрируется системами. То есть, его здесь нет. Как же нет? Вот он перед нами, ответил командор. Но на спектрах его действительно не существует. Групповая галлюцинация, предположила Лукас. Кэп, если есть объект, следовательно, должны иметься аномалии. Заметил Роксес, снова впиваясь взглядом в диск. Мысль быстро покинула его. «Кто-нибудь объяснит мне суть происходящего? Я пилот, а не астрофизик!» Раздался дружный хмык. «Объект нейтрализовал все поля», — терпеливо объяснил Конор. Он взглянул на Флойда, как всегда, немного с подозрением, словно проверял его. «Впрочем, Тайлер на всех так смотрел». Ли мы можем воспользоваться манипулятором и отщипнуть кусок обшивки. Сделаем анализ и хотя бы поймем, откуда он. Приблизительно. И, может быть, видимо, на куске будет написано Сделано в, проворчал Роксет. Идейка так себе. Ключевое слово инструкции. Он прав. Флоду ничего не оставалось, как только согласиться. Нарушим протокол безопасности. Нам следует сообщить о нем в НАСА и отправить им изображение. Вполне может быть, что он только и ждет, когда его ковырнут. А потом как шарахнет, мало не покажется. Конор попытался возразить. Диск выглядит мертвым. «Протоколы безопасности», – строго повторил командор. «Уберем шаттл подальше от него». Он впикнулся в кресло, зафиксировав себя ремнями безопасности и принялся за дело. Повисло молчание. командир набрал несколько команд на выдвижном пульте. Гигабайты информации побежали по дисплею. В левое ухо сопел тот самый Конор, внимательно изучая и оценивая. Раздался неприятный, дребезжащий звук. Следом нелестно высказался Лукас и Такаши. Альба поморщилась и пообещала себе выяснить причину скрежета. «Не понимаю». На лице Флойда промелькнуло недоумение. Шаттл не слушался команд. Не могу запустить двигатели ориентации. Роксет, займись делом. Выясни, что случилось. И уведи Атлантис подальше от диска. Пусть между нами будет хабл. Есть Кэп. всеобщей неожиданности активировался блок бортовых манипуляторов. И Флойд понял, что сейчас кому-то сильно поддаст. Тайлер, почему я тебя не вижу? Он обернулся. Коннор уже сидел на своем месте и также недоуменно пялился в монитор. «Ли, я ничего не делал, клянусь тебе!» Он даже поднял руки, демонстрируя свою непричастность к происходящему. «Кто активировал манипулятор?» Вопрос остался без ответа. «Ладно, выясню сам». Командор запросил информацию по последним действиям. Никто не заходил в систему блока манипуляторов. «Кэп!» – Роксет взглянул на Флойда. «Может, это делают в НАСА?» Они же могут дистанционно управлять шаттлом. Да и связь как-то странно оборвалась. «Геомагнитные возмущения!» – бросил Ли. «Физику надо было учить, а не гонять на Рапторе над Персидским заливом!» Пилот в очередной раз заткнулся. На дисплее появилась схема шлюзового канала, в котором находилось оборудование для работ в открытом космосе. На Атлантисе имелось два основных манипулятора и резервный. В рутинной работе использовался только один – На конце каждого имелся захват, напоминающий клешню, которым проводилось удерживание и перемещение груза. Манипуляторы были оснащены шестью вращательными степенями подвижности и двумя транспортными. Последняя была нужна для закрепления груза в грузовом отсеке шаттла. Ли вывел на дисплей изображение с двух телекамер, вращающихся в двух плоскостях. Вспыхнул луч прожектора. Шарнирная стержневая система из прочного углепластика, приспособленная для работы в условиях резких перепадов температур, казалась надежной, но не в этот раз. «Отключить манипуляторы?» – приказал Флойд. Таннер застучал по клавишам панели управления. «Ли, боюсь, это невозможно. Я не могу это сделать». «Причина?» «Система не заблокирована, но мои коды доступа больше не действуют». «Кто-то перехватил управление». Аварийная остановка программы. Тайлер вызови НАСА и сделай так, чтобы нам ответили. Командир попытался отключить систему бортовых манипуляторов, и безуспешно. Перехожу на ручное управление, предупредил командир. Ожила консоль портативной телесистемы. Флойд опустил руку на джойстик управления. Аккуратней, взмолилась Лукас, опасаясь, что с шаттлом что-то случится. Лиза кусил нижнюю губу от напряжения. Повисшая тишина настороживала его, но не пугала. Точно такое же ощущение было во время испытаний новых систем пилотирования еще на авиабазе Петерсон. Шаттл начал маневрирование и через несколько минут снова замер. Манипулятор медленно потянулся к диску. До прикосновения оставалось всего несколько дюймов. Конор отчаянно попытался наладить связь с центром управления. Полетом. Флойд и Роксетт взломали системы, которые неожиданно заблокировались извне. Все замерли, затаили дыхание. Клешня манипулятора раскрылась и скользнула к конусу, возвышающемуся над поверхностью. Символы на диске угрожающие вспыхнули. Первый ряд пластин из неизвестного металла приподнялся, обнажив переливающиеся тонкие трубопроводы под ними. Лукас и Таннер отпрянули от иллюминатора. Роксетт глубоко вздохнул воздух, а затем, на всякий случай, скрестил пальцы, почувствовав всеобщую нервозность. Флойд выждал почти полминуты, прежде чем выдать тревожное. «Мы больше не управляем шаттлом». Манипулятор коснулся ажурного кончика конуса. Внутри диска что-то засияло. Сгустки энергии вырвались на его поверхность и растеклись электрическими разрядами. А потом последовала яркая вспышка. Настолько мощная, что ослепила на несколько секунд. Командный отсек заполнился неестественным светом. Клешня манипулятора моментально оплавилась. Молния, вырвавшаяся из объекта, перескочила на устройство и побежала к шаттлу. Глава четвертая. Свет медленно рассеивался, оставляя светные круги перед глазами. Больше всего флот боялся, что долбануло чем-то термоядерным. В непозволительной близости от объекта это могло быть чревато последствиями. Судя по яркости, заряд мог оказаться приличным. Оставалось только отсчитывать секунды до прекращения пляски цветов, а потом подсчитывать нанесенный ущерб. Тяжесть ожогов, оплавление обшивки шатла, возгорание, погибшие. Последнее откровенно не радовало. Команда успел досчитать до восьми. Он с трудом разлепил глаза. Руки уже тянулись к консоли. Собственные повреждения сейчас его волновали меньше всего. За спиной приходил в себя экипаж Атлантиса. Таннер опасливо осматривался, мало понимая, что могло произойти и что вызвало сияние. Лукас как следует приложилась плечом о стену и теперь потирала место ушиба. Она казалась растрепанной и возмущенной. Конор помогал Такаши, который отмахивался от него всякий раз норовя врезать. Только Роксет выглядел спокойным. «Все живы?» «Кэп, что это было?» «Чтобы я знал?» «Выгорание водорода в недрах звезды», предположил Конор. Командор хмыкнул. «Гелевая вспышка?» «Солнце явно не дотягивает до красного гиганта. Оно пока желтый карлик». На секунду повисло молчание. «Так, а этот карлик не сколлапсировал случайно?» подал голос неутомимый Роксет. «Не знаю, сейчас посмотрю». Флойд опасливо бросил взгляд на космическое пространство. Из его груди вырвался тяжелый вздох. Земля на месте. Солнце, похоже, тоже. Он как освещает североамериканский континент. Но объект пропал. То есть Лукас и Таннер столкнулись лбами перед иллюминатором. Действительно. Улетел? Пилот не мог поверить в такое простое событие. «Серьезно? Перепугался нас и улетел?» — Да ладно вам, Кэп, не верю. — Я тоже. — Но его действительно не видно? — А Хабл? Что Хабл? Может, нас засосало в какую-нибудь черную дыру? — плоть покачал головой. — Роксет, над Персидским заливом тебе мерещились медальки за отвагу. Напомнить, где ты оказался? — Не надо, Кэп, у меня нет проблем с памятью. А воспоминания не мучают. — Хабл на месте, только... — командор замолк. Так мы сдвинулись с места на несколько градусов и отлетели назад. По нам точно чем-то долбанули. Неизвестно кто. Или у нас неожиданно заработали двигатели ориентации. Ничего не желаю сказать, Роксетт? Никак нет, сэр, отчеканил пилот. Медальку хочется. Будет тебе медалька, если хабл починим. Так я не инженер. Да? А кто втихушку модифицировал двигатели на Рапторе? — Мне за это попало. Я оглох на одно ухо от ваших криков, — смутился Роксет. — И на второй от воплей полковника Хелберта. По сути, я инвалид. Закончили дискуссию. — Да, ребята, веселенькая у вас была жизнь, — фыркнула Лукас. — Как только к Атлантису подпустили. Это немного посерьезнее Раптора. — Займусь сканированием пространства. Лойд кивнул. Коннор занял свое место вслед за Альбой. Эти двое знали свое дело. «Нет, командор, двигатели не отвечают на запросы системы». Роксер многозначительно хмыкнул. «Доверь работу профессионалу, Тайлер». Пилот занялся привычными проверками. «Я, конечно, не компьютерный гений, но кое-что могу». «Итак, Кэп, запрос ушел». «И... ничего. Продолжу сканирование повреждений». Могу побыстрому сгонять в двигательный отсек, посмотреть, что к чему. Может, проводок какой-нибудь отошел? Я пошевелю? Сиди, не дергайся, устало посоветовал Флойд. На взлете надо было проводки шевелить. Теперь уже поздно. Тайлер, Стивен, мне нужны показания всех повреждений. Альба, займись подготовкой к разгрузке оборудования. Так или иначе, мы завершим миссию и проведем отладку систем телескопа. «Есть, сэр!» – привычно заученно отозвалась Лукас. «Ли!» – тревожный голос Такаши заставил всех вздрогнуть. Он таращился на пространство, не смея оторваться от иллюминатора. Флоть не успел сказать ни слова. Шаттл ощутимо содрогнулся. Пространство вокруг Атлантиса озарилось световой вспышкой. Ударная волна накрыла через пару секунд. Огненные всплеск лизали обшивку шаттла и суперпрочные стекла. Его куда-то потащило. Каверна, образовавшаяся из-за светового давления, мгновенно схлопнулась. По внешней стороне корпуса протащило что-то гигантское. Было ощущение, что оно вспарывает обшивку. В стекло ударил громоздкий оплавленный обломок. В ушах застучали молоты. Температура в командном отсеке стремительно поползла вверх. Следом заискрились панели управления. Тонкие струйки дыба потянулись к потолку и растеклись по плоскости. Потом все наполнилось звуками. Пищали датчики аварийных оповещений. Спустя долю секунды заверещала сирена. Крики экипажа тонули в ее реве. Системы останавливались одна за другой. Перезагружались, запускались серьезными ошибками. Некоторые переходили на аварийный режим работы. Стандартные алгоритмы отключились. И это было похуже, чем в начале. Мониторы пестрели предупреждениями, их было столько, что хотелось только одного – проснуться. Но все происходило наяву. Затем появились данные, больше напоминающие каракули неразумного существа. Флойд, скрипя зубами от невозможных перегрузок, дотянулся до консоли и отправил один-единственный запрос на предмет повреждений, надеясь, что шаттл не разваливается. Послышался громкий хлопок. Где-то что-то взорвалось. Усилилась неприятная вибрация. По шаттлу прошелся жуткий скрип. Казалось, звук идет с внешней стороны, как будто кто-то отдирает обшивку. Осек начал заволакивать едким дымом. Сначала была пульсирующая боль в голове, охватившего каждого. Затем присоединились стук в висках и головокружение. Кого-то уже выворачивало. Это стало понятно по характерным звукам. Глаза болели и слезились. Лойду с трудом удалось не заорать. Он неопределенно взмахнул руками, как будто пытался отогнать назойливых мушек от лица. Они роились и норовили укусить. Память выдавала совершенно неожиданные картинки из прошлого. На мгновение командеру показалось, что он сидит в своем испытательном образце Локхит Мартин F-35M по прозвищу «Молния». Раздражение накатило горячей волной. Послышались голоса. Кто-то отдавал бредовые команды. А чуть позже все стало заволакивать туманом. Захотелось прилечь. Дышать становилось тяжелее. Каждый вдох отдавался болью в груди. Сердце стучало со скоростью шатла при отрыве от стартовой площадки. Взвизгнула Лукас. Прямо на нее обрушилась мигающая датчиками панель. Альба завалилась на спину. Танер с трудом повернул голову. Он был ближе всех к ней и первым пришел в себя после удара. Стивен выбрался из кресла, толкнулся ногами и поплыл к Лукас. Он неумело подхватил ее и попытался подтащить к выходу в коридор. Металлическая створка автоматически отрезала их от спасения, а на панели мигал индикатор блокировки. «Да чтоб тебя!» – в сердцах выдохнул танер. Альба справилась с начинающейся паникой – Она потерла виски и пространно покрутила головой. Было плохо видно, что происходит. «К такому нас точно не готовили», – чуть смущенно пробормотала она. Следовало найти командира шатла, но, как назло, дым стал настолько густым, что, казалось, его можно было потрогать и непременно наткнуться на что-то твердое. И никаких голосов. «Забудь о них», – приказал танер. «Вскроем створу, перейдем в шлюз и наденем скафандры». Если еще не очень поздно. Хотелось бы понять, где наш командир и к чему готовится. Если выжил, это будет чудом. Жуткий удар прилетел из недр коридора. Створа прогнулась внутрь, как будто кто-то ударил по ней кулаком. Лукас и Таннер попытались отлететь назад. Шаттл снова вздрогнул. Со всех сторон посыпалось оборудование. Раздался первый крик. Таннер потерял Лукас из виду. Она уплыла в сторону и растворилась в дыму. Стивен отпрянул створы. Он отлетел, как ему показалось, вглубь отсека, буквально на афу с небольшим. Ноги зацепились за что-то мягкое, и Стивен впечатался в стену. Танер опустил взгляд. Прямо под ним корчился такаши. В нескольких дюймах от палубы. Правая половина его груди была окрашена кровью. Яркие красные капли парили над ней. Кисть правой руки расплющилась. Теперь это были жалкие останки человеческих пальцев, болтающихся только на тонкой коже. Японец поверхностно и часто дышал. Рядом спланировал Конор. Он бегло осмотрел Такаши. Таннер уперся взглядом в разрастающееся пятно. Повреждения, если не напугали обоих, уж точно впечатлили. Сквозь разодранную грудную клетку проклядывали сломанные ребра. Такаши захлебывался. Коннор пытался оказать ему помощь, слабо представляя, как это сделать в таких условиях. Под рукой абсолютно ничего не было. Невесомость ужасно мешала. Таннер коротко кивнул. Надо было надеть скафандры гораздо раньше. Пробормотал ошарашенный Стивен, плохо представляя, что делать. Тайлер только взглянул на него. Протоколы безопасности не сработали. Донесся откуда-то со стороны голос Лукаса. Но я же лично проверял эти чертовы системы. Оглушающий скрежет заставил всех замолкнуть. Удары сыпались на шаттл, как на бат колокола, равномерно и с определенной периодичностью. Такаши захрипел. Его глаза закатывались. На губах образовалась густая пена. Тело выгнулось дугой, а через минуту японец затих. Конор покачал головой. Он махнул рукой, указывая в сторону выхода. Танер оттолкнулся от палубы и подлетел на полфута вверх. На него рухнуло что-то огромное. Несколько секунд Стивен не чувствовал ничего, кроме пульсирующей боли. Перед глазами стремительно темнело. Затем он потерял сознание. Конор вознамерился отыскать Лука Флойда и Роксета. А для этого надо было добраться до пульта управления шаттлом. Но куда бы он ни двигался, постоянно натыкался на что-то. Сначала на кресло, одно единственное. Второе валялось рядом, выломанное из креплений. Дальше был скомканный монитор. На нем еще светилась информация. Короткого взгляда хватило, чтобы понять. Они действительно влипли. Надпись гласила о глобальной системной ошибке. Конор продолжил поиск. Следующей находкой оказалась Лукас. Она распласталась по иллюминатору. Сквозь ее тело просвечивался край земли. Странно, странно, билась в мыслях. Альба растворяется. Что это такое? Неисправность шаттла?» Отравление продуктами горения? Ядерный удар? Нападение? Или что-то похуже? Что хуже, предположить не получилось. Коннор впечатался в оплавленный кусок стены. «Эй!» — крикнул он. «Меня кто-нибудь слышит?» Ответом была предательская тишина. «Ли! Командер!» Опять никто не ответил. И Конор почувствовал, как накатывает удушающая паника. Ему показалось, что в задымленном отсеке что-то движется. Огромный и ужасно неуклюжие. талер сглотнул. Он попытался нащупать пистолет в кабуре на поясе, а когда понял, что он не на авиабазе, из горла вырвалось ругательство. По шатлу прошла судорога, затем он замер. Воцарилась тишина. Две минуты Коннор молчал, вслушиваясь и делая свои нерадостные выводы. В голову пришла старая песенка про Стартрек, трек, спетая Ворб-11. и мечта была мертва, и в голове завыла тревога, и я понял, что написал самую грустную песню о звездном пути. Глава пятая. Лойт не помнил, какие приказы отдавал, но отсутствие паники подсказало, что правильные. Командор кое-как выбрался из кресла, в которое его вдавило в прямом смысле слова. Он окинул командный осек беглым взглядом. Надежда, что хоть кто-то выжил, обрадовал его. но только на несколько секунд. В густом дыму было плохо видно происходящее. Кажется, он смог узнать силуэт Конора, склонившийся над кем-то или чем-то. Таннер и Лукас промелькнули мимо него и словно растворились. Никаких голосов, полное молчание, только глухие удары по всему шаттлу и скрежет металла. Плоть с трудом выпутался из змеящихся ремней и оттолкнулся от панели управления, перед этим успев запустить программу жизнеобеспечения. Теперь оставалось только ждать и как-то выбираться из задымленного отсека. Он схватился за спинку кресла и бросил тело к переходному шлюзу. Добраться до скафандра стучало в голове сотнями маленьких молоточков. Он чуть не печатался лицом в металлическую пластину, отрезавшую отсек от коридора. Вмятина на ней заинтересовала его и одновременно напугала – Видимо, в коридоре что-то оторвалось и ударило по металлу, выгнув внутрь. Или на шаттли кто-то неожиданным образом завелся. Теперь бегает и крушит все подряд. Неприятный скрип оказался очень показатель. Звук сподвигнул Флойда на действие. Как и ожидалось, электронику вырубило. Автомат не сработал. Створа неподвижно застыла между командным отсеком и коридором. Значит, придется действовать вручную. Командор изо всех сил вцепился по корежный затвор и попытался повернуть. Он не смог. Его заклинило. Рука Флойда сорвалась и взорвалась болью. Темно-синий рукав летной куртки окрасился багровым цветом. Откуда только взялся этот высунувшийся обломок? Странным оказалось то, что некто уже пытался взломать створу, но лишь расковырял ее. Мимо глаз прилетели несколько мелких бурых капель. Флойд скосил взгляд на руку. На месте пореза появилась кровь. А затвор был безвозвратно деформирован при ударе изгне. сгне. Флойд выругался. Шаттл издал протяжный стон. Ломался прочный металл. Дым разъедал глаза и слизистую оболочку носа. Капитан закрыл лицо рукавом и сделал еще одну попытку освободиться. К этому времени начал рассеиваться плотный дым. Теперь это была просто завеса со специфическим запахом горелой проводки и пластика. «Кэп, почему ты здесь?» – Рявкнул Флойд, резко оборачиваясь. Действие отразилось болью в области шеи, а капли крови размазались по лицу. «Вы ранены, что ли?» – сверху свалился Роксет. «Нет, чихнул неудачно!» – командор смягчился и повторил вопрос. «Почему ты здесь?» «Выйти в переходной отсек невозможно. Что-то основательно деформировало корпус. Мне с трудом удалось выпихнуть Таннера и Коннора в коридор перед очередным изломом. Кажется, Тайлера порядком предложила головой. Что с остальными, не знаю. Знать здесь нечего. В Шлюз. Это приказ пилот. Если есть выжившие, они знают, что делать. Без скафандров мы все равно не справимся. А почему мы их не надели раньше?» — Закономерный вопрос, — Флойд едва не зарычал, — потому что это часть программы, потому что мы подписались на риск, потому что протоколы безопасности не сработали как надо. Плюс есть КЭП. Роксу только собрался заняться затвором, как снова послышался неприятный треск. Пилот моментально развернулся. Его глаза округлились от неподдельного страха. — Стекло! Флойд проследил взгляд Роксета и похолодел. По надежным многослойным защитным стеклам, вставленным в литьевую обойму, бежали длинные трещины. Они разветвлялись, подобно ветвям деревьев. «Да что это такое?» Флойд среагировал первым. Он лихорадочно вцепился в ручку затвора. Роксет навалился с другой стороны, и она наконец повернулась. Створа слегка приоткрылась и опять застыла. Или застряла. Капитан и пилот с трудом протиснулись в образовавшуюся щель. Роксет припомнил всех святых, когда чуть не застрял, зацепившись за неожиданно острую грань выломанного куска металла. Тирада закончилась по воспоминаниям о коте, способном пролезть в любую дыру. Как под прессом начал деформироваться командный отсек. Стены выгибались внутрь. «Скрежет металла глухим стоном» метался по Атлантису. Эхом слышались приглушенные человеческие голоса. Флойд и Роксет отчаянно работали руками и ногами, отталкиваясь от стены и пытаясь успеть до того, как корпус разломится и их вытянет в космическое пространство. Позади них рушились перегородки шаттла. Из потолка и избивающимися змеями вывалились разорванные фидеры. Командер и пилот Выдали дружное ругательство, отметив, как ощутимо подскочил уровень адреналина в крови. Что-то случилось, и Роксетт с высоты 3,5 фута полетел на пол. Невесомость странным образом исчезла, на пилота навалилась жуткая тяжесть. На мгновение показалось, что сейчас начнут ломаться кости и расплющиваться внутренние органы, а через минуту тело превратится в блин. Через пять секунд стало легче. Ощущение тяжести частично пропало. Но воспарить, как до происшествия, больше не получалось. Флот необъяснимым образом умудрился подцепить его за шиворот и поставить на ноги. Рокстед подлетел вверх. На этом все. Где-то впереди раздался крик отчаяния. Не знаю, что случилось, но передвигаться придется по старинке. Командир и пилот спружинили. едва касаясь ногами палубы, ускорились и чуть не лишились жизни. Стены вдавило внутрь с такой силой, что оба были вынуждены затормозить. «Черт побери этот объект!» – вызверился Флойд, предчувствуя, какие разборы полета его ожидают на Земле. Он не сообщил в НАСА о произошедшем, просто не успел. Все произошло слишком быстро. Но ведь руководитель полетов тоже что-то увидел. И, кажется, удивился не меньше самого Флойда. Следом нагрянула мысль, что встреча с инопланетным кораблем была запланирована. Все равно ли проигнорировал инструкцию безопасности на борту шаттла. А ведь их всех готовили к нестандартным ситуациям, когда космический центр недоступен, и спросить совета не у кого. Флойд с чувством грохнул кулаком по образовавшейся преграде и резко развернулся к Роксету. «Вот что!» «Здесь мы не пройдем», – быстро произнес он. «Меняем направление. Выбираемся в жилой отсек». Пилот только кивнул. Обоих окатило искрами осорванной со стены панели. Из-за отверстия повалил дым. Он слепил глаза. По щекам капитана и пилота уже лились целые потоки слез. Першило в горле. Дыхание прерывалось. Иногда возникало ощущение, что воздух насыщен мельчайшими металлическими частицами – который оставляет микрораны на поверхности кожи и слизистых оболочках. Флот переполз через конусообразный выгнутый кусок стены. Только он собрался продолжить путь, как на него дыхнуло жаром. Следом прилетел протуберанец пламени. Командир с криком полетел на палубу, весьма ощутимо приложился плечом. Тело поскочило вверх, но только для того, чтобы рухнуть. Стены снова начали вгибаться внутрь. «Шаттл разрушается!» бросил Роксет, подпрыгивая к командеру. «Знаю. А нам не сбежать», – констатировал Флойд. «Попробуем выжить. Нужны скафандры. Есть, Кэп. Пилот предпринял попытку побежать, хоть как-нибудь. Однако ноги не слушались, они словно налились свинцом. В это время Флойд корчился около стены. Он задыхался и отчаянно молился о спасении, в которое слабо верил. Роксет едва увернулся от пламени. Замкнула систему вентиляции и теперь под потолком полыхал огонь. Пилот чертыхнулся. Он упал на колени и, перебирая руками и цепляясь за все возможное, пополз к цели. Его накрыло тонкой струйкой пены. Она выплевывалась из-за открывшейся панели. «Пожаротушения у нас больше нет», — пришло в голову. С другой стороны сдавленного коридора кто-то завизжал. Резкому пронзительному визгу вторили крики животного ужаса и отчаяния. Роксет стиснул зубы. Он сделал последний рывок. Стена вспучилась прямо перед ним, обнажив острый скол. Пилот грохнулся на палубу. Правая нога взорвалась резкой болью. Было чудом, что Роксет не заорал, а только издал протяжный стон, достойный конкурировать с шатлом. Он не сдался и пополз дальше. Боль отозвалась снова новой силой. Пилот взглянул на ногу и заскрипел зубами. Из голени правой ноги торчал острый кусок металла. В памяти моментально ожили занятия по оказанию первой медицинской помощи в нештатных ситуациях. Роксет покрутил головой, ища подобие жгута. До аптечки было не добраться. Она хранилась в жилом отсеке. Осколок придавливал ногу к палубе. Складывалось ощущение, что огромный магнит – Держит его и тянет сквозь металл куда-то вниз. Роксет сцепил зубы и рванул осколок. Из раны выпухнула кровь, руки на секунду сжались в кулаки. Стараясь не думать о самом плохом, пилот наскоро стянул разорванную ткань чуть выше раны. «Добраться до Кэпа, добраться до Кэпа, добраться до Кэпа!» – прошептал он. Пилот сделал рывок. Шаттл скрипнул, с потолка что-то сорвалось и рухнуло на голову Роксета. Перед глазами зароились красные мушки, а через секунду он вырубился. Глава шестая. Сознание медленно возвращалось. Сначала Роксет чувствовал вязкую темноту, затем привкус крови во рту. Ужасно болела грудь. Нога разрывалась на части. Не хватало воздуха. Раскалывалась голова. Пилот кое-как разлепил глаза. Его окутывал мрак. Только приборы подсвечивались неярким голубым светом. Роксет дернулся. Раненая нога отозвалась резкой болью, и он застонал. «Очнулся?» «Кто здесь?» Пилот не сразу узнал тревожный голос. Он дернулся поближе к стене, шаря руками и пытаясь подцепить что-нибудь в качестве средства самозащиты. Попадались только личные вещи команды, поэтому Роксет просто закусил до крови губу. «Роксет?» тусклой подсветки поднялась тень. Она шагнула к пилоту и наклонилась. Только теперь он понял, кто это. Бледный Флойд с длинным шрамом на щеке вызвал глупую улыбку, которая тут же сменилась гримасой. Командир сокрушенно покачал головой. — Ты... ты весь в крови? — Так вашей же! — выдавил Роксет и смутился. Слегка задело. «Где мы, Кэп? Где невесомость? Что случилось?» Он понадеялся встать. Новый вплеск боли отправил его назад. «Не двигайся!» – капитан еще раз осмотрел его ногу. «Рана не очень глубокая. Удалось остановить кровь. Мы в жилом секторе. Невесомости нет примерно на 70%. Условия меняются каждые 5-10 минут. Если не сдохнем раньше времени...» что ощутим на себе, что такое недостаточность давления для поддержания жидкого состояния вещества. Сначала со слизистых испарится вода. «Кэп, я знаю, что такое декомпрессия!» – перебил его пилот. И Флойд заткнулся, прекратив миротворчески разглагольствования. «Кого я учу? Роксет знает больше меня!» «Не знаю, как долго мы протянем при такой нагрузке!» Вспомни неудачное катапультирование из модифицированного экспериментального раптора. Может, станет легче? Роксету захотелось сдохнуть от стыда. Не в таком уж далеком прошлом он действительно крайне неудачно покинул свой раптор и получил многочисленные ушибы и перелом. А потом в за несоблюдение инструкций. Голос командира вернул его к действительности. Сильно болит? Терпимо, хмуро буркнул пилот. Принесу еще обезболищего. Флот невесело усмехнулся. Придется экономить. Аптечка почти уничтожена. Ли пошаркал в темноте. Роксет почувствовал, как нарастает паника. А где Таннер, Коннер и, и остальные? Он понимал, что должен разговаривать, чтобы не сдохнуть хотя бы от страха. Флот на мгновение остановился. Таннер, из его груди вырвался протяжный вздох. Не знаю. Что с Коннором, тоже неизвестно. Надеюсь, им удалось добраться до шлюзы и надеть скафандры до того, как сработала аварийная система автоматической блокировки. Я успел немного осмотреть соседний отсек. Там целое озеро крови. Никого больше не видел. Дыма столько, что я сам еле добрался до этого места. Хорошо, хоть тебя удалось вытащить. Но радует то, что каким-то образом сработало пожаротушение. Так что мы не сгорим. Отлично. Подыхать будем медленно и ощутимо. Что с шаттлом? Не знаю. Но кажется его больше нет. Здесь относительно безопасно. Уровень кислорода катастрофически падает. У нас осталось не больше пары часов. А потом? Тебе не понравится. А все же мы задохнемся. Роксет нашел в себе силы подползти к стене. Он облокотился на нее и вздохнул воздух с примесью горелой проводки. Пилот коротко взглянул на ногу. Захотелось заскулить. Ситуация была аховая. Кровотечение почти остановилось. Крови стало намного меньше. А может, просто показалось, потому что он явно ощущал тугую повязку. Впрочем, темнота была не лучшим союзником. «Я пилот», — напомнил себе Роксет. Хороший, знаешь, что делать, думать и слушаться Кэпа. Надо послать сигнал. Пошлем, бросил Флойд, что-то выковыривая из недр темноты. Только подлечу тебя немного и отдеру заклинившую дверь. Он отогнул пластиковую крышку на контейнер с надписью «Наполовину покрытой тонкой корочкой льда». В нем лежали четыре шприца и несколько спиртовых стерильных салфеток. Один шприц оказался раздавленным. Флойд поднес второй, наполненный прозрачной жидкостью, к глазам. А вот надпись прочитать не смог. Не хватало света. Капитан подошел к приборной панели. Буквы наполовину запотели от теплого дыхания. Флойд провел пальцем по надписи. Обнажилось название препарата. Наполовину. «Морфина», «Гидрах», «То, что нужно». Командир вернулся к Роксету, Тот скользнул взглядом по шприцу. «Обезболивающие!» – проинформировал Флойд. «Колейте, Кэп!» Пилот закрыл глаза, приготовившись к новому витку боли. Ли ловко всадил иглу в бедро. Роксет дернулся, но скорее по привычке. Он терпеть не мог лечебные процедуры. Использованный шприц был отброшен в сторону. Командор смахнул пот с лица и уселся рядом с пилотом. Он запустил руки в темные волосы. Начал подкатывать страх. Захотелось завыть от охватившей его безысходности. Роксет казался более стойким. Он жал губы в тонкую линию и молчал. Это придало уверенность Флойду. Капитан взял себя в руки. «Надо выбираться отсюда», – произнес он глухо. «Как?» – Роксет уперся затылком в холодную стену. и Ему стало немного легче. Боль отступила, и хотелось немедленно заняться спасением ситуации. «Что вы мне вкололи, Кэп?» «Морфин», — отозвался Флойд. «Не волнуйся, в неведомую зверушку не превратишься». Кстати, забыл спросить. «У тебя аллергия есть?» «Узнаю через пять минут», — хмыкнул пилот. «В медицинской карте ничего не написано об этом». Ответ понравился командеру. Чувство юмора возвращалось. «Хорошо, что можешь острить», — похвалил он, опустив руку на плечо Роксута. Это означает, что лекарство подействовало. Пилот прислушался к своим ощущениям и отметил, что боль в самом деле притихла. Осталось только неприятной пульсации в области раны. В горле запершило, и Роксет кашлянул. «Вот что Роксет», — начал Флойд, как-то странно посмотрев на пилота. «Там», — он кивнул в сторону двери, — «творится такой ад, что сказать страшно. Я с трудом отыскал в дыму жилой отсек». Горело все, что могло. Корпус деформировался на глазах. Не уверен, что командный отсек еще существует, но надежда осталась. А значит, шансов у нас немного. На «Атлантисе» есть автономная система аварийного помещения. Она должна была сработать. Но проверить не помешает. Под потолком что-то предательски хрустнуло. Оба вздрогнули и переглянулись. В глазах промелькнул первобытный страх. Мысли в голове закрутились со второй космической скоростью. Нелепо подыхать не входило в планы командора и пилота. «Искать нас никто не будет», — продолжил Флойд. «Во-первых, близость неопознанного объекта перепугает кого угодно. Во-вторых, Хьюстон далеко отсюда. В-третьих, идея подремонтировать Хаббл отпала сама собой. Не уверен, что телескоп еще существует. В-четвертых, сидеть сложа руки не по-нашему». Я попробую пробраться в командные отсеки, отправить сигнал бедствия вручную. А теперь соберись и поспи, что ли. Я сбегу и посмотрю, что к чему в командном отсеке. «Я с вами, Кэп», – забеспокоился Роксет. «Ты ранен?» «Уже нет. Передвигаться будет сложно. Мы потеряли привычную невесомость. Она то появляется, то исчезает. Ума не приложу. Почему нас до сих пор не раздавило?» Видимо, объект не дает нам сдохнуть, генерируя почти земные условия. Мы зачем-то нужны им. Значит, представлю, что я на земле. Пилот тряхнул головой и упрямо поднялся с пола. Боль отразилась на бледном лице. Флойд опередил его и первым поскочил к двери. Он потыкал кнопки на навесном пульте, подтверждая свои опасения. Ничего не сработало. Тогда Лина валился плечом на металлическую пластину. Сдвинуть ее было сложно, но, кажется, конструкция не сильно деформировалась, поэтому через пару минут образовалась неширокая щель. Флойд осторожно высунул голову в коридор. «Что там?» – с опаской спросил Роксетт. Командир смотрелся в темноту. Где-то вдалеке что-то искрило. Имелись намеки на искривление стен. Кроме этого, все было оплавлено. Что-то больше, что-то меньше. Флойд повернул голову в другую сторону. Взгляд наткнулся на огромный обломок внутренней обшивки. Он перегородил путь к шлюзу. И за ней что-то или кто-то скребся. «Эй!» — крикнул Флойд, надеясь, что его услышат. Звук прекратился. А потом возобновился снова. Капитан затаил дыхание, пытаясь сообразить, что его вызывает. На ум пришло только трение каких-то деталей шаттла. Рядом Роксетт. Поморщился от боли, пронзивший ногу. Однако на этот раз она была не такой сильной. «Утечки воздуха пока нет», — отметил он, высовываясь вслед за командиром. Через секунду взгляд уткнулся в темноту коридора. «Целостность обшивки не нарушена, хотя покорежила нас основательно. Я быстренько сгоняю в осек жизнеобеспечения, наложу подачу кислорода. Выиграем несколько часов. Думаю, за это время нас кто-нибудь найдет». «Что скажете, Кэп?» Флот не ответил. Он вытащил себя в коридор. Пришлось пригнуться. Над головой болтало сорванное с креплений панель неизвестно чего. Она сильно пострадала от огня. Решительно настроенный Роксет появился рядом. В руках он сжимал медицинский скальпель из контейнера с инструментами. Только без паники. команда осторожно двинулся вперед. Его поражала тишина. Не было слышно, Не было слышно ни одного звука. Это пугало похлеще скрипа металла. Не представлялось возможным понять, что ждет в коридоре. Флойд и Роксет подлезли под клубок выпавших кабелей. Дальше тускнела внутренняя обшивка. Стены выгнулись внутрь, что говорило об очень сильном ударе извне. Мигали лампы аварийного освещения. Каждую секунду казалось, что еще один шаг и из темноты что-нибудь выпрыгнет. непременно клыкастой и оголодавшие. Но нет, обошлось. Спустя некоторое время, которое показалось обоим вечностью, командор и пилот остановились перед разорванной створой. Из широкой щели сочилось мертвенно-белое сияние, но поразило их не это, а идеальная тишина. На секунду показалось, что слышен шорох пресловутого космического ветра за бортом. И тем отчетливей донесся характерный шум, Где-то за потолочными панелями, словно кто-то пробирается по вентиляционным шахтам. Флойд и Роксет переглянулись. Накатилась волна страха, такая, что перехватила дыхание. Кэп, это то, что о чем я думаю? Осторожно поинтересовался пилот. Командор выждал пять секунд. Там что-то есть. Взгляд метнулся к потолку. Передвигается мелкими шажками. Или ползет. Смотрел фильм «Чужие». Ну... Что ну? Вот именно такой заразы нам не хватало для остроты ощущений. Значит, мы должны ликвидировать шаттл? Так получается? Не знаю, что у тебя получается, но если заметил, шаттл и без нас благополучно ликвидировался. Пилот заставил себя успокоиться. Получилось плохо. Было большое желание выхватить автомат и пристрелить кого-нибудь. Командор выглядел более сдержанным. На лице отражалось только признаки злобы и упрямства. Я иду первым, решил он. Рогсетт не стал спорить. Флойд осторожно заглянул в щель. Глава седьмая. Командный отсек выглядел мертвым. Не мигали индикаторы оповещений. Не было слышно привычного гула. Вибрация сошла на нет. На мониторах не высвечивалась информация. Стены взбугрились от деформации корпуса, но не лопнули. Фронтальные иллюминаторы напоминали паутину. Множество трещин расползлись по всей поверхности, мешая обзору. Дыма уже не было. Остались только вонь от сгоревшей проводки и пластика, и навязчивый запах пожара на борту. Около стены застыло окровавленное тело Такаши с вывернутыми наружу ребрами. Неподалеку лежала Лукас. Ее пустые глаза смотрели в потолок. Присмотревшись получше, Флойд понял, что они выжжены неизвестным веществом, Остальных не было. Это могло означать, что кому-то удалось спастись. И вокруг парили обломки. Теперь уже было невозможно понять, чем они являлись до катастрофы. Командир и пилот дружно сглотнули. «Займусь делом!» – процедил сквозь зубы Флойд, с опаской усаживаясь в свое кресло. Он набрал несколько команд на консоли управления, слабо надеясь на удачу. Но в этот раз действительно повезло. Дисплей ожил. Роксет взял на себя самое сложное. Он как смог вытащил мертвые тела из отсека, а через 10 минут подкрался к командеру. Пальцы Флодя замелькали над клавиатурой. Кажется, автоматическая система оповещения в экстренных ситуациях сработала. Он коротко взглянул на Роксета. и отправил еще одно послание. Передатчик всеобщей радости не пострадал. Сообщение ушло. Если сигнал пропадет, значит... Я ошибся в своих оценках. Как ни странно, он скрестил пальцы. Это не поможет, буркнул пилот. Лучше помолитесь. Поговаривать, что боги живут где-то здесь. Однобокие какие-то боги, усмехнулся Флойд. Проверь систему бортовых измерений. Пилот забрался в кресло. Он реанимировал свою панель и принялся за дело. Это отвлекало от неприятных событий. Систему соображали туго, они почти не работали. Информация появлялась невыносимо медленно и крошечными порциями. Пилот нахмурился, оценивая нанесенный ущерб. Двигателей орбитального маневрирования больше нет. Он высказался о самом важном. Да и вообще никаких. Роксет немного подумал и добавил. Могу ошибаться? Их системы не отвечают. Если НАСА закрыла программу Space Shuttle..." Надежда только на другие страны. Командор изобразил недоумение. Это сейчас к чему? Мысли вслух, не более. Навигационная система отключена. Но есть хорошая новость, даже целых две. Мы с вами живы, и бортовой компьютер работает. Роксет не смог не выдержать торжественную паузу. Пока. Что дальше, не знаю. Флот нервно провел рукой по волосам. Какие идеи? Пилот взглянул на него. «Понять, где мы?» «Отлично! Рад, что ты не бьешься в истерике!» Роксет не стал возражать, признав, что команда заставила его думать о чем-то другом, кроме трагедии. Взгляды обоих уперлись в трещины. За ними царила темнота, бесконечная и глубокая. Неожиданно ее прорезало сияние. Солнце или чего-то еще. Оно слепило. Видимо, шаттл повернулся каким-то образом под влиянием гравитационных сил. «Не вижу диск!» – растерянно пробормотал роксет пытаясь найти чужой объект. Флойд быстро перебрал в уме все свои познания и навыки, полученные в ВВС, а затем в НАСА, и выдал результат измышлений. «Нас могло отбросить?» роксет издал протяжный стон в надежде, что поможет. Он облокотился на консоль управления и Замер горбатой горгулькой. «Представить не могу, что так влипнем», — почти прошептал пилот. командир откинулся на спинку кресла. Сейчас он силился рассмотреть хоть что-нибудь за паутиной на стеклах. Флойд протер глаза, которые уже начинали болеть от перенапряжения. Он зажмурился на секунду. Рядом вздохнул Роксет. «Ты собирался наладить подачу кислорода», — напомнил командир Пилот суетливо попытался подняться. «Да, Кэп!» Сияние ослабло, а потом и вовсе прекратилось. Флойд и Роксетт снова приклеились к пространству за трещинами. Они вцепились в подлокотники кресел с такой силой, что побелели пальцы. Перед ними парил огромный оплавленный обломок безо всяких опознавательных знаков. Пилот сглотнул. Размеры бедствия поразили его. «Если оторвало от нас, значит, возможно, разгерметизация?» — понял он. Обломок повернулся. Сквозь дыры, больше похожие на оставленные автоматной очередью, сочился свет. Что-то пискнуло. Флойд дернулся и уперся взглядом в слабый сигнал на индикаторной панели. Он переключил несколько тумблеров, и на его лице проскользнуло отчаяние. «Как же не везет-то сегодня!» — глухо бросил командор. Он склонился к переговорному устройству. «Хьюстен! Это Атлантис, Прием!» «Вы слышите нас?» Ответом были далекие незнакомые голоса. Они прерывались помехами и быстро затихли. «Хьюстон! Это Атлантис!» командир чуть не озорал от охватившей его злобы. «Пожалуйста, ответьте!» Говорит командир шаттла Лиланд Флойд. «Атлантис!» «Хьюстон на связи! Что у вас случилось?» Флойд едва не подпрыгнул на месте. Пилот перегнулся через подлокотник и вперил взгляд в кривую связи на мониторе. «Кэп, говорите быстрее, сигнал сейчас пропадет!» «Внештатная ситуация! Нападение и захват шаттла системы Атлантис. Вас не слышно! Что за ситуация?» «Да чтоб вас в сердцах бросил Флойд, когда связь оборвалась!» Роксет тяжело вздохнул. «Теперь остается только ждать и надеяться на чудо!» С философской ноткой в голосе константировал Ли. «Давай, парень!» Выбрался из кабины и отправлялся налаживать жизнеобеспечение. Это недалеко. Ты справишься. Я верю в тебя. Есть Кэп. Роксет даже умудрился отдать честь. Уйти он не успел. Отсек озарился неестественным светом. Он сочился из-под трещин. Флойд и Роксет переглянулись. Они поспешили покинуть свои места и медленно поплыли к выходу. В пространстве промелькнула тень. Следом в иллюминаторе появилась крупная красная точка. Она медленно приближалась к Атлантису. Флой закусил губу от напряжения, когда объект остановился. Он не мог оторвать от него взгляда. Незнакомец имел каплевидную форму. Неизвестный металл переливался оттенком синего и голубого, как будто пульсировал. Позади тянулись гибкие щупальца. От объекта исходил какой-то импульс, заставивший остановиться. Ни командор, ни пилот не могли сдвинуться с места. Их ноги словно приковали к палубе короткими цепями. Вдоль позвоночника прокатился холодок, а тела покрылись мурашками. Становилось откровенно не по себе. Щупальца объекта скрутились металлические жгуты. А затем он отстрелил несколько мелких аппаратов. Удалось разглядеть только неясные очертания. Мешал свет. Но, тем не менее угадывалось механическое происхождение отпрысков чужака. Они встали по периметру, как правильные солдаты, И замерли. Их глаза загорелись недобрыми красными огоньками. Щупальца главного объекта расправились и образовали нечто похожее на лучи. Они медленно развернулись к Атлантису. По краям лучей забегали желтые вспышки. Небольшая капсула из переливающегося металла выплыла из центра диска. Она зависла чуть позади объектов. В ее затемненной кабине можно было разглядеть неясную тень. На панели управления шаттлом вспыхнул индикатор навигационной системы. Ллойд и роксет неожиданно обрели способность двигаться. Они рванули к пульту управления. роксет в недоумении уставился на монитор, по которому бежала информация. Его глаза стали похожи на хорошие грецкие орехи. Он запустил руки в волосы. Затем на секунду зажал ладонью рот. И, наконец, выдохнул. «Они сканируют нас!» «Я, я не понимаю!» Флойд Заметно напрягся. Кэп, похоже, они подключились через бортовой компьютер. Что? Командор до боли в глазах всматривался в объект с щупальцами в окружении детеныши и капсулу. А откуда они узнали? Наш код доступа. Мне неизвестно, но. Атлантис вздрогнул. Командор с пилотом еле удержались на местах, не врезались в панели. Кэп, да это какой-то бардак! взвился Роксет. оценивая результаты коммуникации. Нам приказано следовать за ними. Кем приказано? Хлойд бегал глазами по неожиданно ожившим системам, вообще ничего не понимая. Ими пилот быстро перещелкнул несколько тумблеров. «Атлантис начал движение. Ваш приказ. Остановить двигатели. Пушки к бою». «Есть!» – рука пилота потянулась к консоли, с которой осуществлялось управление и орудиями. Спустя секунду он понял иронию. «Кэп! Пушки остались на Рапторе, а Раптор на земле!» Флойд думал ровно две секунды. Неутешительный вердикт появился сам себе. «Твою ж мать! Попробуй запустить форсированные двигатели!» «Как? Системы не слушаются!» «Открой заглушку воздухозаборника-обтекателя!» «Уже не помогло!» Переключаясь на имитацию орбитального маневрирования... Руки Роксетта взметнулись над панелью. «Кэп, я больше не управляю шаттлом! Доступу окончательно отрезало!» Атлантис неприятно дернулся. И Флойд все моментально понял. Чужой аппарат активировал мощные невидимые захваты, а шаттл послушно позволил зацепить себя. На консоли мигнул единственный индикатор – зеленый. Он означал связь. Лишь щелкнул нужным тумблером. Сначала были помехи и потрескивание, Ничего нового или удивительного. Голос заскрипел неожиданно, чем вел Флойда в состояние близкой к легкой панике. «Кэп!» Роксетт не выдержал и, услышав голос, подался вперед. Он не успел ничего спросить. Флойд жестом приказал заткнуться. Скрип говорящего пробирал до костей. Голос махивал на человеческий, но в то же время... Складывалось впечатление, что он принадлежит машине. Переговорная гарнитура была быстро прицеплена на ухо. «Командер Флойд. Космический шаттл «Атлантис», США», — холодно представился Ли. Ответ невозможно было разобрать. С ним общались явно не на принятых международных языках. Активировалась система коммуникации. Уцелевшее оборудование ожило. Освещение мигнуло и потухло. Отсек погрузился в липкую темноту, которую принято называть зловещей. Взгляды Флойта и Роксета потянулись к треснувшему иллюминатору. Гигантский диск все еще вращался перед шаттлом. Символы на его поверхности двигались гораздо медленнее, чем это было перед нападением. Чужое солнце потускнело. Пластины вернулись на место. Рохсет предпринял еще одну попытку запустить бортовые системы. Ли, как сумел, показал, что нужно включить запись видеокамер. Пилот понял намерение. «Назовите себя!» – настойчиво потребовал Флойд, слабо веря в простое везение. Видимо, ответ прозвучал почти вежливо. Руки пилота зависли над сенсорной панелью. Он в недоумении взглянул на Флойда. Тот пожал плечами. «Чего вы хотите от нас?» – связь оборвалась. Ли почти минуту сидел без движений, пока не вернулась способность говорить. «Роксет, мои познания чужих миров не пополнились. Это какой-то день сурка». Х -х -х, пилот издал истерический смешок. «Нет, Кэп, полет сурка так правильней? Без разницы. Не понимаю, что это. И не понимаю, чего они хотят. Поговорить не получилось, но это явно был контакт с внеземной цивилизацией. «Есть информация с коммуникационных преобразователей?» «Никак нет, сэр», — по-военному отозвался Роксет. «В наших базах вряд ли найдется скрипт, способный расшифровать их язык». «Кэп, раз уж мы здесь зависли...» Объекты в пространстве оживились. Они начали разворачиваться к диску. Шаттл медленно поплыл за ними. «Роксет, отключить автоматику», — скомандовал Флойд. «Перейти на ручное управление». «Но, Кэп, отставить разговоры!» — рявкнул Ли. «Мы имеем дело с внеземным разумом. Нас тащат на их корабль. Черт знает, какие у них намерения!» Рокстер деактивировал все доступные ему автоматические системы, переводя шаттл на ручное управление. То же самое сделал Флойд. «Управление у меня, Кэп. Попробуй отправить сигнал бедствия». «Нет!» — Ли взглянул на удивленного пилота. «Неизвестно!» Могут ли они дистанционно управлять заблокированными системами? Может сигнал бедствия откроет им каналы? Мы в любом случае не скроемся от этого. С колеса обозрения. Земля тем более. Последуем за ними? Решение далось очень сложно. Да, не думаю, что они будут вскрывать шаттл. Роксет предательски хмыкнул. Они срежут шлюзовые створы и вытащат нас, как шпроты из банки. «Не выйдет. Ты еще не понял, что мы нужны им живыми, ведь стрелять они не стали. А если решат выковырнуть нас из шаттла, то получат только трупы, потому что у нас будет время убить себя. Не очень хорошая перспектива. Вряд ли я смогу самоубиться. Другой пока нет. Посмотрим, что можно придумать, когда поймем, что им от нас надо». По отсеку прокатился тяжелый вздох и замер где-то под командирской панелью. Роксет заметно приуныл, а Флойд достаточно жестко смотрел вперед и пытался понять, что делать дальше. Глава восьмая. Флойд и Роксет все чувствовали и понимали, но ничего не могли изменить. Ощущения обострились до допустимого предела, способного не скисти с ума. Оставалось только молча взирать на происходящее и размышлять о бедственном положении. Место, куда их притащили, напоминало огромную платформу, погруженную в полумрак. Гигантские ребра конструкции уходили вверх и вниз, образовывая ангар. Где-то в его глубине периодически вспыхивали огни, напоминающие свечение криптона на спектре поглощения газа. Иногда казалось, что по корпусу барабанит дождь. что-то извивалось в темноте, неясное явно большое. Пару раз перед иллюминаторами промелькнула тварь, напоминающая гофрированную трубу с острыми зубами на месте предполагаемой головы. Она молча уплыла в недра ангара. радовал что никто не пытался напасть или вытащить командора и пилота из шаттла. Только легче от этого не становилось. Атлантиз замер примерно в 40 футах над платформой. Его ничто не держало, кроме охранников. Вокруг крутились объекты с щупальцами. Флойд назвал их беспилотниками-разведчиками. Они изучали и шаттл, и что-то высматривали. Отключенные бортовые системы оказались не по зубам противнику. Или никто пока не решил их запустить. У Флойда была и другая версия. Разумные вещества до них еще не добрались. Разведчики пытались сканировать «Атлантис». Оставалось только гадать, насколько сильны их системы обнаружения. Пугал очевидная цель противника. Им зачем-то понадобился флот с Роксетом. Они быстро уверовали в то, что не для разговора по душам. В командном отсеке тускло горело аварийное освещение. Красное. Оно разливалось кровавыми отблесками на панели управления, оборудование, стены, палубу. Командор уже больше часа сидел в кресле, пока разведчики обнюхивали «Атлантис». Потом он начал постукивать пальцами по консоли, пытаясь хоть что-нибудь придумать. Когда они растворились в темноте, командор встрепенулся. «Роксет, что по системам? Удалось выцарапать какую-нибудь информацию без ущерба для здоровья?» «Нет, Кэп», — отозвался пилот. «Если вас интересует, сможем ли мы улететь?» «Ответ тоже отрицательный. Разведчики не выпустят. Или затащат назад, или собьют на развороте». Что-то мне подсказывает, что у них, в отличие от нас, все в порядке с пушками. Флойд подавил вздох. Что выдает внешнее сканирование? Роксет взглянул на, Роксет взглянул на информационный монитор и почти безразлично сообщил. Наблюдается за силе живности. Серьезно? И кто здесь обитает? Лип попытался скрыть изумление. Он вытащил информацию на свой монитор. Его внимание привлекли данные от атмосферных датчиков. Хм. Бортовые системы показывают, что в их корабле низкий уровень кислорода, недостаточный для человека. Интересно, где они прячут оборудование? Пока нас тащили, я не заметил ничего похожего на кислородные станции. Если они есть, то точно не в этом месте. Знать бы еще, как оно называется. «Холесо обозрения, вы сами сказали». Флойд туткнулся в иллюминатор. Он пытался что-то рассмотреть. Роксет откинулся на спинку и по привычке закинул ноги на консоль. Пилот знал, что командор не любил подобных вещей, но полученная рана разболелась с новой силой, да и повязка давно пропиталась кровью. Он выдавил из себя подобие улыбки, пытаясь скрыть собственное состояние. Вымученная гримаса вызвала у командора только усмешку. «Хорошие идеи не помешают!» Бросил Роксет. Ли неопределенно пожал плечами. Сходить за обезболивающим было бы неплохо. Я тут подумал... Флойд выбрался из кресла. Он несколько секунд смотрел на пилота, как будто принимая важное решение. «Говори, мы можем провести разведку». Командор изобразил укор. «Каким же образом? Нас же за порог не выпустят. Вернее, выпустят, но что сделают?» «Послушайте сначала», — невозмутимо продолжил Роксет. «На нас напали кибернетические организмы или какие-то роботы. Беспилотники-разведчики. Пусть так. Могу просканировать на движение, но что-то мне подсказывает, что на периметре тихо. Все ушли». «Куда?» «На подзарядку». «Ну, нет у них бесперебойного вечного двигателя». «Ты забыл о системах обнаружения на их корабле». А если это не корабль, тогда что? Лаборатория, кунсткамера, космический зоопарк, в конце концов. Мы сами видели наличие живых организмов при спектральном сканировании. Их много. К тому же кто-то сидел в капсуле, когда нас конвоировали сюда. Командир наклонился над пилотом. Мое мнение, мы на инопланетном корабле или то, что еще живы – дело времени». Присмотрись повнимательней к обстановке и оцени наши возможности. А я скоро вернусь. Флойд оттолкнулся ногами от панели управления и полетел к выходу из отсека. Роксет остался наедине со своими мыслями. Ну и что это такое? Взгляд коснулся периметра за иллюминатором. Никаких научных обоснований, никаких идей. Лаборатория? Супероружие? Инопланетный корабль? «Изобретение сумасшедших ученых! Боги!» Пилот покачал головой. Решение далось с трудом. Он щелкнул по тумблеру. Мощные лучи двух носовых прожекторов разрезали вязкую темноту. И через несколько секунд перед шаттлом выпрыгнул разведчик. Роксер переместился к иллюминатору и впился в него взглядом. Краем глаза он заметил, что беспилотники поднимаются откуда-то снизу, по правильной спирали. Вскоре периметр представлял собой зону со множеством сине-серебряных корпусов с красными глазами. Тем временем Флойд пробирался в жилой отсек. Разрушения расстраивали его. Покорёженные стены вызывали смертельную скуку с небольшой ноткой гордости. Конструкция Атлантиса оказалась прочной. Шаттл не удалось разорвать в клочья. Однако этот плюс перекрылся многочисленными минусами. Безумие! Пронеслось в мыслях Флойда. Он взглянул на бортовые показания систем жизнедеятельности. Уровень радиации потихоньку увеличивался. А вот с кислородом была беда. Стрелка колебалась в пределах допустимых границ, но сползла к тому показателю, когда нагнетатели должны были отключиться. Все-таки система повреждена. Вывод не обрадовал. «Сколько у нас осталось? Час? Два? Десять? Или несколько минут?» Запас смеси, пригодный для дыхания, на Атлантисе должно было хватить на весь полет, а это примерно неделя плюс несколько часов посадки. Надо выбираться отсюда. На ум пришла мысль о скафандрах, лишь бы переходной шлюз уцелел. Надежды почти не было. Идти сейчас в шлюз показалось полнейшим безумием, и Флойд оставил свое желание далеко за дверью решений. Он ухватился за скобу. Внизу зиял раскрытый переход на среднюю палубу. Оттуда можно было попасть в отсеки полезной нагрузки и оборудование. Дальше неизвестность. Флойд пролетел над переходом и взял чуть левее. Невесомость сохранена, это значит, что системы пока работают. Стабилизация давления в процессе. 100 кПа. Еще чуть-чуть и будет как на уровне моря. Глаза потянулись к створу, прикрывающей вход в жилой отсек. Командор утопил тумблер открытия в панели. Мысль о том, что на шаттле не положено личное оружие, появилась из глубины сознания очень некстати. Он не был готов встретиться нос к носу с неземной формой жизни безоружным. Флойд наскоро огляделся. Тащить за собой обломок чего-либо показалось глупым. Но еще больше глупостью, на его взгляд, Мог оказаться рукопашный бой. С какой-нибудь шестипалой тварью с кислотой вместо крови. Он отругал себя за непроизвольный страх. Спустя 10 секунд командор проскользнул в небольшое помещение. Взгляду предстала нерадостная картина. Возникло ощущение, что кто-то рылся в личных вещах экипажа. Все, что было упаковано в специальные шкафы-контейнеры, парило подсеку. Лид даже не возмутился. Он замер, прислушиваясь и принюхиваясь. Посторонних запахов не ощущалось. Впрочем, как и лишнего движения. Он устало махнул рукой и направился к аптечке. Щелкнул коммуникатором внутренней связи. Кэп! Флойд вздрогнул от неожиданности. Он быстро выругался, а рука снова потянулась к несуществующему пистолету. Роксет, чтоб тебя! Я в жилом отсеке. Печенье прихватите, жрать охота. А в сон не тянет? Я еще не настолько очумел от приключений. Ладно, будет тебе печенье. Хотел сказать, разведку провести не выйдет. Что так? Тебе скинули письмецо и попросили не дрыгаться? Без надобности. Рохсет усмехнулся. Нет, смотрю в иллюминатор и поражаюсь. Ангар в самом деле гигантский. Угадай, кого я вижу? Только не говори, что Бога. Если бы. Разведчики. Их к чертовски много. Они не отключились, как я думал. Налетели со всех сторон. Прекрасно себя чувствуют и наблюдают. Так что беру свои слова обратно. Какие же? Касательно диска. Согласен с вами. Версия корабль более убедительная, Кэп. Уровень радиации слегка повысился. Мне об этом известно. «Сможешь оценить наличие дыхательной смеси на Атлантисе?» «Пытаюсь. Жду отчет по повреждениям баков системы топливных элементов. Накрылись восьмой и третий молекулярный фильтры диоксида углерода. В общем, жизнедеятельность открытого типа под небольшой угрозой. Надежды на кондиционирование», – Флойд вздохнул. Он посмотрел на систему регулировки, которую всегда и во всех случаях подстраивал под себя. а потом терпел ворчание теплолюбивого танера. «Температура падает. Что показывают термоиндикаторы в командном осеке?» Повисла пауза на пять секунд. «Кэп. Примерно 62 по Фаренгейту. Было 71,6». «Время есть!» Флой пытался успокоить сам себя. «Его система показывала 59». «Никогда не любил холод», — проворчал командор. «Роксет, ты как?» Еще не сошел с ума от новостей? Я сошел с ума в тот день, когда потащился за вами в НАСА, усмехнулся пилот. Внешняя коммуникация сдохла. Ну, это не самое страшное. Всегда можно послать сигнал в ручном режиме. Только что это даст. Мы даже не знаем, что с киву диапазоном. Может, он давно свернулся. В ручном режиме, говорите? Антенну не вижу. Кэп. Такой сигнал будет идти до Земли лет двадцать. Проще бросить в космос бутылку с письмом. Больше надежды, что кто-нибудь подберет. А я подумаю об этом, когда вернусь, — пообещал Флойд. Лис схватил аптечку и повернул назад. Глава девятая. Командер задумался. Ободряющих мыслях не имелось. Атлантис не мог продолжать полет. Не мог зайти в атмосферу Земли, не мог запросить аварийную посадку в случае предполагаемой удачи. Даже отправить сигнал бедствия не представлялось возможным. Для нормальной работы шаттлов требовался один компьютер, но учитывая ошибки программирования, их было целых пять. 4 работали с программным обеспечением основного электронного оборудования и проверяли расчеты 400 раз в секунду. Отличающиеся результаты выверялись, а ошибки сводились к нулю. Пятый выполнял резервную программу полета и при необходимости пилотировал «Атлантис». Сейчас этим занимался выживший экипаж. Компьютеры отправили в резерв, оставив только один. Оборудование пришлось заблокировать. Кое-как работала система жизнеобеспечения. Температура застыла на отметке 58 градусов. Наблюдалась тенденция к снижению. Теплые вещи, забранные из жилого отсека, пригодились, только холод все равно не отступал. Единственным положительным моментом был тот факт, что процентовка кислорода и азота пока еще выдавалась нормальными порциями. Разведчики тщательно охраняли пленников, не предпринимая никаких действий. Командующий кораблем так и не появился. С «Атлантисом» не пытались связаться, пилотов не собирались убивать. Научными экспериментами тоже не грозились. Никто так и не удосужился поинтересоваться шаттлом. Как будто про него просто забыли. Попахивало бредом. Причем вполне натуральным. Нечто похожее Флойд испытал только один раз в жизни, когда в увольнении еще на авиабазе Петерсон вместе с таким же молодым придурком, как он сам, глотнул Диайтилмид-Д-лизергиновой кислоты, ЛСД. Ощущения были незабываемые. Окружающий мир изменился до неузнаваемости. Чувство обаяния, осязания все обострилось до предела. Красочные картинки, выдаваемые сознанием, долго всплывали в памяти. За некоторые эпизоды было откровенно стыдно. Но флаг на Южном полюсе в районе экватора мы водрузили. Хруст оказался настолько громким, что флот нервно передернул плечами. Он резко обернулся. «Орешки!» «Случайно нашел в кармане!» – проинформировал Роксет, протягивая командеру скрытый пакетик. «В нас решили, что нам захочется пива, только забыли его положить». Командер покачал головой. «Зубы не сломай!» – посоветовал он, облокачиваясь на панель управления. «Добрый выкэп!» «А это моя слабость!» «Какие у нас планы?» «Я думаю». «Ага, понял». «Заткнуться?» прокомментировал Роксет. «А все же!» «Разведка не кажется мне глупостью!» Фраза вогнала пилота в состоянии близкой к панике. Лезть в логово заведомо неизвестного врага не хотелось. Заметив, что Роксет готов взорваться из-за несогласия с предложением, Ли продолжил. «Кислорода в нужном количестве!» У них на корабле нет. Давление не то, которое нам требуется, чтобы благополучно существовать. Здесь живут какие-то организмы, которые так и не показались. Верно. Поэтому мы не знаем, с чем можем столкнуться. На охране стоят разведчики. Они реагируют на движение. Есть мысль, что здесь находится что-то ценное. И мы зачем-то нужны в живом виде. Ты останешься на шаттле, а я сбегаю, прозондируй обстановку. Чего это вы? Возразил Рокса. Орешек выпал изо рта и завис перед лицом. Пилот щелкнул по нему пальцем, отправив в неуправляемый полет. Да потому что ты ранен. Ха, интересно, а для кого инструкции писали? Экипаж прикрывает командира. Так если командир в здравом уме, а у нас тут с тобой полный бардак. К тому же меня не покидает ощущение, что я под ЛСД. Не спорь. Следи лучше за периметром. Вдруг они бомбу притащат. В этом случае ты запустишь манипулятор и шмякнешь их по башке. Есть, сэр. Роксет запихнул пакетик с орешками в нагрудный карман летной формы и придвинулся к панели управления. А командор приблизился к иллюминатору. Появилась ассоциация с пустой бочкой. Иногда вспыхивали глаза разведчиков. Они быстро тухли, и ничего не происходило. Каким должен быть командир этого корабля, чтобы вот так бесцеремонно хватать ничего не подозревающих американцев и держать их в неведении? Спросил себя Флой. Тонко писнул датчик на коммуникационной панели. Командор вздрогнул, а пилот едва слышно чертыхнулся. Ли только покачал головой и заодно показал кулак. Роксет все понял. Он уткнулся в сенсорный монитор. «Пришли данные по ближайшему будущему, Кэп. У нас 4 часа. Я не смогу вручную восстановить системы терморегулировки и баков. Могу только попытаться. Но, если честно, нужен Таннер с его мозгами. Системы должны поддерживать атмосферное давление на уровне моря. 20% кислорода, 80% азота». Температура 71,6 по Фаренгейту. А кислород поступает из системы топливных элементов. «Ну почему я не инженер?» Командер чуть не взвыл от размышлений и подтвердил собственные опасения. «Медлить нельзя!» Флойд покинул осек без раздумий. Под недоуменный взгляд Роксета. Он решительно отталкивался руками от стены и летел в шлюзовую камеру. Командер соскользнул на среднюю палубу, Оттуда по коридору добрался до места назначения за рекордные десять минут. В шлюзе царил беспорядок. откуда-то появились металлические контейнеры. Как будто кто-то строил баррикаду. Все, что не было закреплено, парило по отсеку, мешая двигаться. Один скафандр расплющился под тяжестью искривленного баллона. Шлем лопнул, Рукава застыли серыми хоботами, тянущимися вверх. «А, Лукас!» – гласила надпись на левой половине груди, чуть выше сердца. Появилось стойкое желание как следует выругаться. Не было больше Альбы. В памяти остались только славные моменты, связанные с ней. Глаза скользнули по стене. Внутренняя обшивка не пострадала. Стекло на информационном табло лопнуло. За множественными трещинами не было видно показаний температуры, состава воздуха и давления. Это все, что сейчас интересовало командора. Ллойд обреченно вздохнул. И так было понятно, что в шлюзе гораздо холоднее. Он взглянул на люк, отделяющий от космического пространства. Мощная створа покрылась инием. Разница температур пугала. Командир спохватился и подтянулся к стойке. Вот он, улучшенный продукт. Айл Си Дауэр, Коллингс Аэроспейс и НАСА. Независимый антропоморфный скафандр, обеспечивающий защиту, мобильность, жизнеобеспечение и связь при выходе в открытый космос на околоземной орбите. Рабочее давление 29,6 кПа. Вес страховочного фала 122 фунта. Общий вес скафандра 275 фунтов. Тяжеловат. И мне нужно как-то залезть в эту махину. Флойд почесал подбородок. Из груди вырвался вполне ожидаемый вздох. В тренировочном центре НАСА Ли с трудом справлялся без посторонней помощи. А сейчас приходилось действовать в одиночку. Рокстад был нужен в командном отсеке. В голове закрутились мысли, вбитые во время подготовки к полету. Первичное жизнеобеспечение 480 минут. резервное жизнеобеспечение тридцать минут так со временем все понятно сдохну позже Роксита на четыре с половиной часа если не повезет выбраться и наладить подачу воздуха пригодного для дыхания Флойд принялся за дело громоздкий скафандр никак не хотел сниматься с креплений электропривод заело пришлось повозиться прежде чем он оказался перед Флойдом а через пару секунд его повернуло горизонтально. Командор спружинил с палубы и направился к скафандру. Это было похоже на полет во сне. Оттолкнуться и ничего не делать, только лететь. Ощущать легкость и захлестывающее удовольствие. Самым трудным показалось впихнуться в оболочку ног. Быстро не получилось. Не было никакой точки опоры. Флойд подавил начинающееся раздражение – Командир крепко стиснул зубы. Опыт надевания скафандра у Ли имелся, поэтому со второй попытки он пихнулся в костюм Айлси Дауэр. Холодный, прочный материал заиндивел. Стало почти деревянным. Ли щелкнул крепление шлема. Через воздушные шланги из баллона, прицепленного на спине, начал закачиваться воздух. Осталось сделать самую малость. Закрепить страховочный пал... и сделать первый шаг. Как же это он ненавидел. Ли не считал себя особо смелым. Достаточно того, что так думала его команда. Для них он оставался лидером, вожаком, который всегда впереди, а значит, страх неуместен. Роксет позвал Флойд, проверяя информационную систему ЭВАЭС. E В наушниках раздался сдавленный смешок. — Простите, Кэп, на связи. Я готов к выходу. Включаю камеру. Изображение пошло. Ого! Какой бардак! На шатле завелись киноты? Похоже на то. Флойд глубоко вдохнул и поплыл к панели управления шлюзовой камерой. Это вызвало массу неудобств. Скафандр сковывал движение. И весомость стала почти врагом. Линию уклюжим движением поддел крышку панели. Указательный палец перчатки вжался в тумблер открытия. Взвизгнула автоматическая сирена. Над створой сработал красный индикатор. Он пульсировал, предупреждая об опасности. Выход в основной шлюз заблокировался, лишив Флойда возможности отступить. Массивный люк медленно вкатился внутрь. Командора дернуло наружу. Он едва успел схватиться за скобу, хотя страховочный фал уже был закреплен. Несколько секунд тело безвольно болталось. лишь сжал зубы и держался изо всех сил, боясь, что руки разожмутся и его просто вышвырнет наружу. Пытка закончилась неожиданно быстро. Потом ослабли силы, вытягивающие наружу. Или выдохнул. Он оттолкнулся от шатла и заскользил вверх. Ощущение было незабываемым. Атлантис казался таким надежным по сравнению с темнотой и тварями... прячущихся в ней. Ли дернул фал, проверяя на прочность. Накатило удовлетворение. Дальше было проще, но страшнее. Путь казался далеким и неудобным. Невесомость с отсутствием опоры настораживали. Командер и раньше проделал подобное на тренажерах. Поэтому попытка запаниковать была безжалостно подавлена. Он сдержал порыв повернуть назад. Ли устремился вдоль корпуса шаттла. Воспарив над «Атлантисом», Флойд смог оценить размеры бедствия. Побитый корпус, расколотые плитки термозащиты, повреждения внешней аппаратуры. Отсек с манипуляторами оплавился, но створы плотно закрылись. Утечек никаких веществ не наблюдалось. Ли зацепился за киль. Какой же он оказался огромный! Аэродинамическая поверхность вертикального перения обеспечивала устойчивость и управление шаттлом по каналу курса. Лонжероны, нервюры и панели обшивки не пострадали от удара инопланетного корабля. К радости Флойда электронный блок и антенну, защищенную прозрачным обтекателем, тоже не снесло. «Кэп, как дела в открытом космосе?» Истеричный смешок выдал Роксета с головой. Парень явно видел все, что передавала камера. «В разведке!» — отозвался Ли, решив не реагировать на подколки. «Врага не видно. Без моего приказа в бой не вступать». «Есть, сэр!» «Вижу нечто похожее на атмосферу». Тонко белесая полоса простиралась высоко вверху. Сложно было разобрать, что за ней. Видимость заканчивалась точно за гранью. Попробуй сползти в грузовому отсеку и оценить перспективы. Флойд аккуратно направился вниз. Кэп, радары показывают активное движение прямо по курсу. Летят снизу. Можете разобраться, что там? Не уверен. Осторожничаю. Несколько целей. Командор прижался к поверхности и замер, осматриваясь. Складывалось ощущение, что он видит перед собой дно пересохшего моря. Кое-где из стен выглядывали посадочные полосы. Как они держались, оставалось неясным. Ли внимательно рассматривал каждый дюйм, стараясь запомнить как можно больше. Он заметил контуры челнока, похожего на Атлантис. А может показалось, объект находился очень далеко в темноте. «Кэп, их восемь». «Понял. Полное молчание». Повисла тишина, которая нарушалась только шорохом статических помех. Через минуту послышались незнакомые звуки, и прямо перед командором выпрыгнули два разведчика. Они замерли. Флойд внимательно всмотрелся в них. Да, ошибки не было. Разведчики с щупальцами. И они пытались прочитать его. В голове образовалось что-то вязкое и неприятное. Глаза кибернетических аппаратов мигнули. Щупальца начали расправляться и поворачивать в сторону командора. Они уже тянулись к нему. А Флойд, как назло, оцепенел. Он хотел двигаться, но не мог. Такое уже было. Кэп, беспокойный голос Роксета, разрушил планы разведчиков. «Навигационные системы выдают координаты, которые я не вводил. Врубай компьютер», — приказал Ли. И отвлеки их от меня. Спустя четыре секунды яркий свет прорезал темноту. Разведчики потеряли всякий интерес командиру, рванув к лучам. Флойд замер. Крик засорял в горле, а глаза отказывались верить. Количество разведчиков в полосах света зашкаливало. Они были повсюду. В клубящейся темноте их переливающие сине-голубые спинки походили на рыбу в реке. Ниже платформы открывались входы в тоннели. Везде царила тьма. Ни одного проблеска, ни одного шороха, ни одной здравой мысли. Когда прожекторы «Атлантиса» отключились, Флойд еще несколько минут наблюдал пляшущие разноцветные круги перед глазами. «Кэп — Кэп! — голос Роксета вернул его к действительности. — Не знаю, что здесь происходит, — растерянно признался командор. Такое же ощущение, как во время секретной разведывательной операции на севере Ирака. А что там было? Ну, тебе крупно повезло в жизни, Роксет. Ты не отсчитывал минуты до смерти, смотря на разворачивающиеся пушки. По тебе не стреляли с земли из ПЗРК. Ты не видел, как трассер проходит в роковых двух футах от истребителя. Тебе не приходилось только сжимать кулаки бессильной ярости, зная, что ты ничего не можешь изменить. «Какова была цель?» Флойд не хотел отвечать. «Это в прошлом. Просто, я уже сказал, ощущения похожие. Посмотрю, что под Атлантисом». Командор опустился, насколько это было возможно. Он медленно плыл между шаттлами и платформой. Пришлось изменить частоту канала связи, надеясь, что кибернетические разведчики не услышат их. Идея принадлежала Роксету. Пилот не ошибся». Противник действительно никак не среагировал на его появление в эфире. Важно было другое. Услышит ли командор? Говорит Роксет. Кэп, как слышите меня? Ответ пришел не сразу, а только через несколько долгих секунд. Слышу достаточно хорошо. И очень этому рад. У нас большие повреждения снизу? Флойд с усилием перевернулся на спину и впился взглядом в днище Атлантиса. фиар 12 алюма, буросиликатное волокно, добавлены в плитки чистого кремнезема. Они более прочные, чем предшественницы, более долговечные, более устойчивые к растрескиванию и снижению веса. Но ведь пострадали. Некоторые обломала люк с носовым шасси, деформирован. Хм. Мы не сядем на землю, сгорим в атмосфере. «Вердикт неутешительный, роксет. Что тебя еще интересует?» «Есть возможность починить Атлантис?» «Конечно. Только у нас нет запасных плиток защиты и суперклея. Есть идея воспользоваться молотком и гвоздями. Ну и их у нас тоже нет». «Все настолько плохо?» «Как есть. Прости, парень». «Ладно. Что там по периметру?» Ли принял вертикальное положение. Он коснулся шаттла рукой. Вжавшись в корпус, командор уставился перед собой, а затем вниз. Прямо под Атлантисом зиял еле видный проход. Пустой и темный. Вход в него не охранялся. Вижу тоннель. Я тоже. Информационных табличек нет. Ли немного подумал. Вот что, Роксет. я доберусь до него. Вы рискуете? Ты тоже. Еще неизвестно, где безопасней. Здесь или на Атлантисе. «Будь наготове. Как только дам команду, врубай двигатели и убирайся отсюда. Я вас не брошу, Кэп. Спеши меня на боевые потери. Такое случается. В бою у нас мирная миссия. Им это скажи. Длины страховочного фала не хватит. Значит, буду предельно осторожен». После этой фразы флот заткнулся. Роксет проворчал что-то труднопереводимое в ответ – Командер оттолкнулся от шаттла и полетел к тоннелю. Он бросил последний короткий взгляд на удаляющийся Атлантис. Тоннель представлял собой полуразрушенный или полусобранный коридор. Складывалось ощущение, что некогда здесь или что-то взорвалось, или шел ожесточенный бой с применением внеземного оружия. «Никого нет», — пробормотал Флойд. Похоже, этот тоннель не имеет ценности для них. Я бы не стал так говорить. Кэп, к вам гости. Командор среагировал мгновенно. Он потянулся к стене. Невесомость опять сыграла злую шутку, заставив его беспомощно барахтаться. Флойт на пару секунд активировал реактивный ранец. Тело изменило направление. Когда в полете видимости опустились два разведчика, командор неловко дернулся. Перчатка чиркнула по стене. Затем к ней приложился скафандр с неприятным, раздражающим звуком. Ли замер, приготовившись к возможной атаке. Разведчики стремительно рванули вглубь конструкции, словно не заметили его. Командор не поверил в такую удачу. Он проследил за противником. И неожиданно что-то громыхнуло, как будто взорвался баллон с горючим газом. Из шахты тоннеля повалил дым, сквозь который прорывались языки пламени. По стенам пошли многочисленные трещины. Флойд активно заработал руками, пытаясь выбраться. — Кэп, что там случилось? — Не знаю. Взрыв. — Вы? — голос потонул в помехах. Флойд слишком поздно заметил крупные обломки, вырвавшиеся из шахты. Они проскрежетали по стенам и врезались в командора. Следом прилетел оборванный фал. Перед глазами лип променькнула серая, подкрашенная желтым поверхность. Мгновенная боль заполнила все тело. Навалилась тяжесть, несоизберимая с возможной. Взгляд потянулся вверх. Атлантис быстро таял в сумраке. Его светлое пятно тускнело. А потом командор вырубился. Глава десятая. Время. Процесс, условия возможности изменения. Что-то пошло не так. Они прилетели с неба. Массированная воздушная бомбардировка. Противник обрушился всей мощью на лагерь в горах, смешив его с камнями. Модифицированные СБУ-кассетные бомбы с топливно-воздушным и взрывчатым веществом разлетаются каркасы модулей до основания. Зажигательные боеприпасы Многочисленные пожары. Остатки лагеря тонут в огне и дыму. Только добраться до F-35M. Постепенно пламя осело. Они назвали это Кобра. «М -м, я справлюсь. Высота достаточная для выполнения фигуры. Стабильность на углах атаки. Сверхманевренность модифицированного испытательного Лохит Мартина F-35M. 90 градусов. перпендикулярно поверхности земли, отклонение на 120 и свободное падение от скорости перегрузок закладывая туши, ощущение полной потери ориентации. Я справлюсь. Тоннель начал ощущаться от примесей, они сворачивались и исчезали. Надо же, какая ирония. Говорят, сладкое может набить оскомину. Ошибочка вышла. Сегодняшняя речь Танера набила ее через пять минут после начала. Я все понимаю. Новые горизонты, полеты в космос, достижения. Но, друг мой, не пора ли заканчивать? Я все понял о нерушимости веры в светлое будущее, о важности миссии. Космос – наше все. А если ты не завершишь свою пламенную речь, у меня не будет времени отдохнуть. Хочется выспаться перед завтрашним стартом. Видишь ли? «Атлантис не очень-то похож на испытательный лоххит. Одними рефлексами не обойдешься. Тьфу! Только флагом не начинай махать. Да, я испытываю определенную гордость за свою страну, но терпеть не могу пафоса. Стивен, все, заканчивай». В космосе только время летело быстро, а все остальные процедуры сильно растягивались. Сознание медленно возвращалось к командеру Флойду. Глаза с трудом сфокусировались на светлом пятне перчаток. Липо пытался пошевелить пальцами. К счастью, они двигались. Он облокотился локтями на гладкую металлическую поверхность и заставил себя принять вертикальное положение. Начался тщательный осмотр скафандра. Флойд с удовлетворением отметил, что нет никаких разрывов и повреждений. Системы функционировали в нормальном режиме. Осталось только понять, где он и как отсюда выбраться. Огорчало отсутствие страховочного фала. Он парил примерно в десяти футах от него. Рука скользнула к шлему. «Роксет!» Ответом была тишина. Ребенка мечтал о контакте с внеземными цивилизациями. Расстраивался, сидя ночью у открытого окна, когда они не прилетали. «А сейчас радости хоть отбавляй, только контактировать уже не хочется». Пронеслось в мыслях командера. Он взглянул на информационный дисплей. Уровень радиации заметно повысился. Низкая температура его не напугала. А вот давление расстроило. Влойд поморщился. Последнее он уже ощутил. Тело наливалось свинцом. Двигаться стало гораздо сложнее. Или сказывались впоследствии неполадок в недрах корабля. К тому же появилось вполне понятно беспокойство за «Атлантис». «Ладно, Рокс, тумненький мальчик. Придумает, что делать». Флойд почти удовлетворился мыслью, Ли последний раз взглянул наверх. Видимо, платформу все же повредило, тем самым отрезав пути к возвращению. Выход оказался закрытым. Стены тоннеля не имели зазубренный или скоб. Флойд прекрасно понимал, что не сможет подняться самостоятельно, даже если предположить, что появится возможность вылезти». Неожиданно навалившаяся сила тяжести придавливала. Исчезнувший противник настораживал. Ли уже был готов активировать реактивный ранец. Как взгляд, выцепил ход. В его глубине что-то мигало. Ощущения обострились до допустимого предела, способного не свести с ума. А следующий шаг дался через силу. Перед глазами очень коротко променькнула тягучая, переливающаяся субстанция. Казалось, она состоит из миллиона острых, тончайших игл, и все они одновременно впились в тело. Боль оказалась настолько ощутимой, что захотелось заорать. Горло сдавило, дыхание перешибло, словно из легких выкачали весь воздух. В ушах появились болевые ощущения и следом неприятный противный звон. Скафандр неожиданно стал тесным. Он сдавливал и душил. Иногда проскальзывало ощущение, как от медицинских банок, что-то вытягивало участки кожи наружу. Все закончилось одномоментно. Ход преобразился в коридор. Неизвестный металл поблескивал в свете нескончаемой белой, похожей на люминесцентную, лампы, которая раздражала и откровенно бесила. Свет резал глаза. Он был похож на тот, который командор видел в командном отсеке шатла. Наконец бесконечная лампа потухла. Несколько минут Флойд плыл в полной темноте, вязкой и какой-то неживой. Иногда в ней что-то двигалось. Справа появилось большое помещение, отгороженное от коридора все той же переливающейся субстанцией. Командор приблизился к перегородке и чуть не задохнулся от переизбытка эмоций. Вплоть до сковала на месте, как сильнейшим морозом, заставив цепиться взглядом в помещение. То, что он увидел, ему совсем не понравилось. По периметру замерли беспилотники, но они были неподвижны, а вход не охранялся. К аппаратам тянулись гибкие шланги. Командор проследил, откуда они выходят, и ему стало плохо. Над потолком висело что-то гигантское. В его полупрозрачной гондоле скорчились существа, не похожие ни на одно известное. Их тела изгибались с судорогой, мелькали дергающие руки, лапы, хвосты, или как это у них называется, они издавали хрипящие звуки. Около дальней стены за пультом стоял худая, вытянутая тварь с необычайно длинными конечностями. как будто созданная из густков энергии. Она пульсировала. Цвета менялись от бледно-желтого до интенсивно-красного. Ее голова была низко опущена. Четко угадывались два позвоночника. Невидимые детекторы уловили движение. Флос заметил, как из угла вынырнул аппарат с глазом и полетел к переливающейся стене. Лис реагировал моментально. Он быстро отпрянул в сторону, Отлетел в темноту и замер. Беспилотник неслышно проскользнул мимо него. «Ага, реагируйте на движение», — понял Флойд. Когда аппарат скрылся из виду, командор осторожно продолжил свой путь. Коридор раздваивался. Первый рукав был наглухо запечатан металлической пластиной, а проход по второй оказался свободным. Флот не раздумывая долго и не тешил себя иллюзиями на счастливое избавление. Он просто повернул влево. Его полет продолжался около пяти минут. Позади оставались заблокированные двери, больше похожие на гигантские люки с непонятными обозначениями, и никаких панелей управления ими. Живности тоже не наблюдалось. Длинный коридор оказался нескончаемым. Он уводил далеко вперед. а другого сектора его отрезала плотная пульсирующая заслонка, за которой могло быть что угодно. По сторонам находились помещения, камеры, боксы. Более точно название придумать было невозможно. Они, напичканные неизвестной явной медицинской аппаратурой, волновали. Возникало такое же ощущение, как перед дверью стоматологического кабинета. В каждом помещении парило подобие армейской койки, накрытой полупрозрачной сферой. Некоторые имели многочисленные трещины. Попадались бурые пятна – очень похожий на кровь. На сферами склонялись массивные сканеры. Именно такое сравнение пришло командору Наум. Плазменные, едва различимые решетки на широких окнах подтверждали теорию об экспериментах над живыми организмами. Флой, сам того не замечая, сжал руки в кулаки. Хотелось изловить негодяев и как следует врезать всем сразу. Следующей мыслью было немедленно вернуться на Атлантис. Он с трудом подавил ее. Ли покрутил головой, пытаясь избавиться от наваждения. Глаза уперлись в проем, открытую дверь. Он понял это только потому, что гибкая субстанция отсутствовала. «Видимо, судьбе угодно, чтобы я заглянул внутрь», — решит для себя командор. Он просочился в помещение. В темноту разрывали повторяющиеся яркие световые вспышки, выдаваемые крутящиеся. под высоким потолком белой лампой. «Хм, срабоскоп? Да они большие оригиналы!» Флотт невольно фыркнул, но тут уже заткнулся. Он осмотрелся. Сначала накатила тошнота, следом потемнело в глазах. Командир отшатнулся, а затем поспешно отлетел к стене, со всей силы вжавшись в нее. На узком, зависшем над полом столе из неизвестного металла лежало мертвое существо. Его некогда живая кожа высохла и стала похожа на пергамент. Множество острых костей выступало над телом. Грудную клетку оставили раскрытой. Из всех конечностей какому-то аппарату, напоминающему ступень ракеты-носителя, тянулись гибкие блестящие прозрачные шланги, в которых застыло нечто, уже ставшее неприятными хлопьями. Над ним склонилось дезактивированное устройство, оснащенное манипуляторами – Замерла с длинными иглами прямо в двух органах существа. Флойд взглянул на треугольник леса погибшего такой страшной смертью. Его искажала гримаса ужаса. Маленький рост застыл в безмолвном крике, ощетинившись мелкими серыми треугольными зубами. Наросты на голове вспучились. Ближе к шее открылись щели, смакивающие на жаберные. На полу и стенах неприятными кляксами расплескались белесые Подтеки. Командор решительно вывалился из помещения. Он с большим трудом подавил рвотный позыв. Ли облокотился на стену и попытался глубоко дышать. Воздуха отчаянно не хватало. «Оставить панику достаточно жестко», — приказал себе Флойд. «Я в экспериментальном отсеке инопланетной лаборатории. Какими же зверьми надо быть, чтобы так мучить живые существа?» Справедливость не восторжествовала, и никто не ответил на вопрос. Лист трудом отпихнулся от стены и двинулся подальше от жуткого места. Коридор изгибался полукругом, приобретая светлые тона. На гладких стенах кто-то начертил схемы цепей и узлов механизмов. Они вызывали неприятные ощущения. Ужас! Пахло смертью и болью. Командор старался быстрее убраться из лабораторного отсека, а он, судя по всему, не имел конца. К тому же за ним могли наблюдать. Повсюду были натыканы крохотные средства слежения. Почти как видеокамеры, только вкрапленные в стены в определенных местах. Он видел их расширяющиеся и сужающиеся зрачки. Мелькали мимо картинки, не отличались разнообразием. Камеры-боксы, металлические койки, сферы, неизвестные приборы, массивные неземные агрегаты, сканеры, Застывшие следы, вероятно, биологических жидкостей. Глаза смотрели по сторонам, пока флот не воткнулся в вязкую стену. Он рванул вперед, пытаясь скорее избавиться от сотни жалящих игл. В следующем секторе царил привычный полумрак. Сквозь маленькие прорези в высоченной сфере просачивался тусклый естественный свет. Освещения было недостаточно. Вызывало сомнение его происхождения. Командор по привычке пошарился по стенам. Ничего похожего на включатель ламп не обнаружилось. Зато ж где-то в глубине сектора послышался гул. По периметру прошла вибрация, и все стихло. Когда он привык к полубраку, взгляд выцепил парящий над поверхностью объект, вызвавший приступ паники, вплоть резко сделал шаг назад. Беспилотник-разведчик. Он имел округлую форму. На сине-серебристом металлическом корпусе перемигивались индикаторы. Тускло горел глаз-детектор. За объектом нервно трепыхались длинные гибкие фаланги щупалец. Казалось, его отключили или он уснул, потому что беспилотник никак не отреагировал на Флойда. Звук мелких шаркающих шагов заставил командора затаить дыхание. Он метнулся к выходу. Как назло, стена изменила плотность, и на ее месте образовалась вполне твердая поверхность. Наскоро оглядевшись, Флойд заметил огромные агрегаты, напоминающие конденсаторы. Спрятаться за одним из них показалось вполне реальным. Втиснувшись в узкое пространство между стеной и агрегатом, он затаился. Шаги тоже затихли. Время полетело с невероятной скоростью. Тишина и бездействие раздражали. Неопределенность бесила. Командор пересилил страх и высунулся из-за агрегата. Противник, переливающаяся энергетическая тварь, колдовал рядом с разведчиком. Флойд в растерянности рассматривал ее. Длинная, очень худая, непропорциональные конечности, четырехпалая, подобие чешуи с короткими острыми шипами по всему телу. Указательный палец выделялся непомерной длиной. Им можно было выковырнуть жертву из шатла, например. Тварь провела вдоль корпуса беспилотника портативным прибором, похожим на дистанционный пульт для телевизора. Удостоверившись, что все в порядке, она активировала стабилизатор энергии. Разведчик вздрогнул и как будто снялся со стапелей. Затем аппарат шустро устремился к укрытию Флойда. Лиза бился в щель, насколько это было возможным. Он даже прикрыл шлем руками. По полу рядом с ним ударил яркий луч прожектора. Разведчик искал его. Бездушная машина зависла над агрегатами. Шаркающая тварь что-то пробулькала. В ее голосе было полное безразличие к происходящему. Слышались холодные металлические нотки. Ледяные щупальцы разведчика начали изучать стену. Затем одно из них упало на Флойда. Ли напрягся, но не выдал себя ни единым движением. хотя хотелось смахнуть омерзительную конечность, а еще лучше отстрелить. Щупальце скользнуло по шлему и потянулось дальше, к руке. Затем оно молниеносно обвило запястье Флойда и выдернуло его из-за агрегата. Командор взметнулся вверх, ноги дернулись, боль отхватки сковала все эмоции разом. Он извернулся, как сумел, и двинул мыском ботинка по корпусу беспилотника не причинив никакого вреда. Щупальца изогнулись и нацелились на Флойда. На их концах горели красные точки, которые тут же отразились на скафандре мишени. Либо ментально принял решение, которое впоследствии оказалось правильным. Он оттолкнулся от разведчика и подлетел вверх. Далее был кувырок назад. Щупальца сильно дернула зажатую руку, чудом не оторвав. Боль оказалась весьма ощутимой. Командор ударил по глазу. Видимо, попал в какой-то важный центр. Беспилотник ослабил хватку. Полет до пола вывел Флойда из себя окончательно. Переливающаяся тварь шустро поскочила к нему. В ее руках-лапах мигнул неизвестный прибор. На плоской морде горели десятки мелких красных глазков. Они расходились спиралью от центра. Флойд бросился на противника. Он сбил тварь с ног... Прибор отлетел на пару футов влево, Послышались первые свистящие выстрелы. Разведчик восстановился крайне быстро и теперь защищал своего хозяина. Следующий удар оказался решающим. Тварь полетела в одну сторону, а Флой в другую. Он успел зацепить прибор. Перетыкав все кнопки, врезался в стену. Неприятный хруст застыл в районе шеи. Он очутился на ледяном полу. Тварь исчезла. а разведчик деактивировался. Не упуская чудесное устройство из рук, Флойд кинулся к выходу. Внезапно отвердевшая стена больше не пугала его, а вот беспилотник и тварь даже очень. Наверное, командор побил собственный рекорд от передвижения по неизвестной территории. Он летел наугад, не разбирая дороги, не реагируя на камеры. Целью было спрятаться, затаиться и хорошенько подумать. Вскоре такая возможность представилась. Флойд впихнулся в узкий темный бокс. Забившись между двумя невысокими полустенами, он позволил себе выдохнуть. Щелкнув по коммуникационному передатчику, Ли позвал. «Роксет!» На этот раз ответ не застал себя ждать. «Кэп! Вы где?» «В лаборатории. Они тут опыты ставят на живых организму. Предполагаю, что на разумных. Не знаю, что изучают, но похоже...» Никто не выживает. Надо сваливать отсюда. Ты видел передачу с камер? Только контуры, темновато. Астробоскоп сильно ограничил видимость. Вы зашли на местную дискотеку? Вроде того. Что с Атлантисом? В открытом космосе. Что? Не поверил Флойд. Роксетт быстро разъяснил. После происшествия в тоннеле началось движение. Разведчики рванули по щелям. Они полетели, ну и я вместе с ними. По пути в их шлюз мы никуда не сворачивали. Я логически рассудил, что выход в начале пути. Угадал. В общем, Хабл справа, диск слева, Атлантис примерно посередине. Какие мысли, Кэп? Как мне забрать вас? Пока никак, буркнул командор. Держись до последнего, Роксет. У меня ненормальное желание устроить диверсию и прикрыть контору. Я скоро прилечу. Как, хотелось бы понять. На реактивных ранцах, если повезет. Сколько воздуху осталось на Атлантисе? На пару часов, не больше. Собираюсь покопаться с жизнеобеспечением. Забери баллоны со скафандров. Выигрыш еще примерно 40 часов. Прорвемся, Роксет. Есть кэп. «По диверсии. Поделитесь мыслями». «Ага», — Флойд уверенно кивнул. «Я позаимствовал у местных приборчик, останавливающий беспилотники. Не думаю, что все, ну, чем черт не шутит. Чтобы прекратить их бурную деятельность, нужно уничтожить ядро корабля». «Ядро? А оно там есть?» «Не придирайся к словам. Ядро, реактор, центральный компьютер, без разницы». А если ядро сдетонирует? Необратимые реакции, сдвиг магнитных полей, гравитационной ловушки, черная дыра, в конце концов. Командра заткнулся, об этом он не подумал. Рваниного мало не покажется, это точно. Есть что предложить? Роксид злорадно усмехнулся. Разрушайте ядро, Кэп. Я не в том настроении, чтобы философствовать. И уж точно не миротворец. Не против, чтобы твари сдохли. Глава одиннадцатая. Флойд передвигался мелкими рывками. Притяжение то давило, то отступало, что порядком выбешивало. Обстановка не менялась. Все те же металлические стены, пульсирующие двери и непонятные символы. Разведчики не появлялись, как будто им запретили курсировать по лабораторному сектору. Хозяева тоже предпочитали скрываться, раздражали поналяпанные везде камеры слежения. Они едва заметными кляксами растекались по стенам, передвигались, когда Флойд выходил в освещенный квадрант, и быстро теряли его, стоило только вернуться в тень. Совершенная инопланетная технология. Хм. Миновав первый ярус, командор остановился перед обтекаемой платформой. За ней начинался пологий подъем. Ощущалась слабая вибрация. Иногда слышались тихие удары, как будто раскачивался маятник и бился обо что-то мягкое. Флойд мысленно чертыхнулся, прежде чем перескочить через препятствие. Новый сектор не показался таким унылым. Во всяком случае, здесь не было дверей, только камеры боксы с плазменными решетками. Широкий коридор хорошо освещался. Во Флойда впились сотни, а может и тысячи. следящих элементов. Он как мог вжался в стену и тихонечко заскользил дальше. Сектор разделялся полупрозрачными жидкими окнами. Они имели толстые рамы, но вместо привычных стекол были заполнены белесым веществом, похожим на обыкновенный речной туман ранним утром. Два пролета они ознаменовались приключениями. Никакая нечисть не выпрыгнула. Никто не попытался напасть или непременно убить. Но появились более широкие боксы, забитые, видимо, дорогостоящей аппаратурой. Ничего земного не наблюдалось, даже отдаленно. Какие-то сложные аппараты, массивные нагнетатели, конусообразные баллоны с геоглифами смахивающим на те, которые запечатлены в пустыне Наска. Их Флойд видел лично с приличной высоты и долго недоумевал над удачной шуткой предполагая самый простой вариант решения задачки. Правда, у ученых имелась своя версия на сей счет. Окна или экраны боксов затемнялись рыхлой молочно-серой завесой. Разглядеть, что за ними скрывается, было сложно. Только поблескивали корпуса инопланетной техники. Командир попытался представить себе место, где все это производилось. По его мнению, гигантские заводы-фабрики должны были занимать целые кварталы, а стартовая площадка для корабля-лаборатории по ожиданиям превышала привычные размеры. В мыслях Флойд образовалась картинка. Лиза замедлил свой полет, а потом и вовсе остановился. Он видел детали, и они поражали. Красивейшую планету окружали чужие звезды. Она обращалась в центре прекрасной неправильной галактики. Шарик, слегка вытянутый по экватору и чуть приплюснутый на полюсах, был покрыт изумрудными лесами. Его пронизывали прожилки фиолетовых рек. Насыщенные синие пятна мывали берега крупных материков. В центрах суши размещались правильные квадраты городов. Флот замотал головой, выбивая наваждение. «Устал», — решил он. «Галлюцинации!» «Что с воздухом?» Взгляд уперся в дисплей... Эвоэс. Смеси, поддерживающие нормальное функционирование легких, оставалось еще на час пятьдесят как минимум. Показатели жизнедеятельности тоже не сильно отклонились от нормы. Видение с завидным упорством вернуло сознание Флойда. Космическая, Космическая катастрофа, произошедшая тысячи лет назад, уничтожила всю красоту неизвестной планеты. Столкновение с крупным астероидом унесло миллиарды жизней. Метеоритные дожди разрушили все до основания, гигантские цунами смыли руины, обитатели системы не смогли восстановить свою планету после удара. Она осталась безжизненным куском камня. Со временем о ней забыли. Командер попытался потереть виски, перчатки уперлись в шлем. Осталось только хмыкнуть и пожалеть, что не может дышать гадостью. Присутствующие на корабле. Несколько глухих ударов привлекли его внимание. Они были похожи на бьющиеся в такт многочисленные сердца. Ли медленно повернул голову, пытаясь найти источник звука. Перед глазами было только затянутое дымкой окно. Игра с разумом продолжилась. О планете вспомнили, когда началась война. Тяжелые, угрожающего вида корабли прорезали пространство. Их орудия наводились на цели и били без промаха. В месиве обломков и выброшенных в открытый космос существ было легко затеряться. Флот из пяти кораблей опустился на планету. Ее превратили в гигантскую лабораторию по разработке новейшего оружия. Инопланетные ученые не жалели сил, создавая универсальные боевые машины. Создания были напрочь лишены какого-либо сострадания, но обладали мощным интеллектом, который постоянно развивался. Они учились и познавали тактики ведения орбитальных и пространственных боев. Годами оттачивали свое мастерство. Их готовили для массированных атак и захватов галактик. Но машины не оправдали надежд, и проект пришлось закрыть. Звук ударов повторился. Где-то на задворках в сознании Флойда приоткрылась крохотная дверца. Он снова начал осматриваться. Глаза уперлись в единственный освещенный бокс. Буквально в двух футах впереди сквозь молочную завесу проступал силуэт существа. Командор двинулся к нему, словно его тянуло магнитом, хотя некоторый страх присутствовал. Существо покорно ждало. Оно уперлось громадными ручищами на стекло, не отрываясь, следило за Флойдом. Через минуту и сам Ли с интересами и опаской пялился на него. Накатило ощущение нереальности происходящего. В голове стучала давящая пустота. Ноги стали ватными. Сердце выдало сбой. Командор судорожно глотнул воздух. Опять не обнаружив пистолет, Флойд мысленно выругался. Ли подумал о прочности стекла и плазменной защите. Следующей мыслью было... Как далеко он успеет убежать, если существо вырвется наружу? Кэп! Роксет, не до себя сейчас. Ты его видишь? Вижу и недоумеваю. Э, это кто? Не знаю. Имечка не спрашивал. Пилот что-то ответил. К сожалению, уровень сигнала скатился к логическому нулю, прервав сеанс связи. Плоть заворчал. Глаза потянулись к существу, а наблюдать за ним он решил... от противоположной стены. Оно было просто огромным, серо с двумя рядами круглых, почти оранжевых глаз. Черные крупные зрачки неподвижно что-то высматривали, в их центрах белели крохотные точки. Голова существа имела правильную овальную форму. Маленький безгубый рот, щель, нос, вплавленный в лицо, руки заканчивались. шестью вполне человеческими пальцами, соединенными между собой розоватыми узорчатыми перепонками. Более большие перепонки, больше похожие на крылья, тянулись по всей длине конечностей и врастали в тело. При этом оно было облачено в светлую оболочку, которая противно переливалась, но уже скромными серо-белыми цветами. Видение нахлынуло с новой интенсивностью. Лабораторию остановили. Все блоки заморозили, и великий проект прекратил свое существование. Долгое время машины были груды бессмысленного металла, пока в лаборатории не появился новый обитатель. Ученый, когда-то работавший здесь, такое же существо, как в боксе. Он обошел помещение, внимательно все осмотрел, смахнул каменную радиоактивную крошку с оборудования и принялся за работу. Существо обнажило длинные ушки, которые тут же вернулись в голову, как антенны. Оно в упор посмотрело на командора. До Флойда начало доходить, что таким образом существо пытается общаться с ним, а возникающее видение его способ что-то рассказать. Это казалось невероятным. «Ты говоришь со мной?» – прошептал он. Ответ прилетел через секунду в виде новой картинки – Он уже почти два месяца не выходил из лаборатории, осунулся и похудел. Вокруг его глаз легли сизые тени. Некогда роскошная шевелюра свисала неухоженными клоками на спину. Спецоболочка была заляпана каким-то веществом. На рукаве зияла приличная дыра, прожженной кислотой или еще чем-то. Левая рука была сильно поцарапана острым предметом. Он стащил большие очки, защищающие все четыре глаза, а затем бросил взгляд на голографический монитор, развернувшийся над квадратным блоком. Что-то озадачило в увиденном. В руках появилась пластиковая шкала потом. Он рванул к двери. А когда растворил ее, замер в изумлении. Промелькнула яркая золотая дуга. Его отбросило к дальней стене. На груди быстро растекалось большое пурпурное пятно. Из раны толчками выплескивалась вязкая жидкость. Тонкая струйка побежала изо рта на подбородок. Над ним нависла серая тень. Она безразлично разглядывала только что убитого. Потом тень зацепила его щупальцем за ногу и поволокла к выходу, оставляя темно-пурпурный след на мягком покрытии пола. Флойд ощутил, как существо вздохнуло. Оно продолжало вещать на своей чистоте, как будто совсем не оставалось времени. А надо было много сказать. Ли приготовился слушать и вникать. Воспоминания достаточно быстро покидали его. Он становился киберорганизмом, машиной. Судьба сыграла с ним злую шутку. Причем дважды. Сначала они соргли лабораторию, а его попытались растворить в сильном веществе. На теле сохранились следы ожогов. Его вместе с остальными свалили в яму за лабораторией и залили новой порцией растворителя. А он выжил. Обожженный, еле живой, выполз из ямы. Сверху давила радиация, воздуха почти не осталось, кругом дымились развалины. Это был первый раз. Во второй раз шутка заключалась в том, что он нашел в себе силы выжить на этой планете и вернуться в лабораторию. Ему удалось восстановить кое-какое оборудование. Подвальные помещения не пострадали. Здесь было все, что помогало жить долгое время. Он запустил процессоры. и Через пару месяцев появился на свет первый кибернетический организм. Он назвал его Арху Урнтел, каплевидный объект с щупальцами-детекторами. Объект быстро обучался, потом начал создавать подобные себе организмы, а в один прекрасный день переплюнул даже своего создателя. Арху Урнтел научился дополнять машину энергией и разумом живых существ. Ученый стал ненужным, его убили, а потом он увидел свет с нейропроцессором в голове. Многое потеряло свой смысл. Не надо было есть и пить, справлять естественные потребности, прятаться от радиации. Теперь окружающий мир виделся в виде шестеричных кодов и приказов главного процессора, который разошелся не на шутку. урху ур нтеллы собирали с орбиты планеты зазевавшийся бедолаг, И делали из них машины для убийств, а потом они отправились путешествовать по галактикам. Арху Урнтел Флойд скопировал звуки голоса в голове и поинтересовался, пораженной догадкой. Ты был тем ученым? Существо не ответило, только виновато уткнулось лицом в перегородку, отделяющую его от коридора. Оно сожалело, испытывало страх перед будущим. Командор пересилил. Неприязнь и приблизился к стеклу. Что было дальше? Оно не стало вредничать, решив выложить всю правду. Он очнулся от вынужденной перегрузки. Отсоединился от центрального процессора. Мутным взглядом посмотрел на устройство, висящее на мощных цепях под потолком пробитого метеоритами ангара. В его сознании промелькнуло что-то забытое. Активировались цепи памяти. Ученый неожиданно вспомнил, что сам работал над этим творением. Тогда оно не казалось ему чудовищным. Гигантское устройство было со множеством протоколов. От процессора отходили гибкие шланги, через которые боевые машины должны были питаться живой энергией, памятью, сознанием. Ученый взглянул на большую гондолу. Туда помещались существа еще живые, но смертельно напуганные. Сквозь пелену времени он увидел скорченное, золотистые. непропорционально существо, к которому тянулись металлические щупальца. Сначала жертва испытала с чем несравнимый ужас. Потом щупальца-шланги впились в тело в нужных точках, основания черепа, конечности, грудина. Через тонкие иглы вспрыснулось вещество, повышающее чувствительность. Существо начало биться в истерике, выделяя активные вещества. Это было необходимо. чтобы турбина генератора преобразователя заработала и передала генетическую память Рху-Ур-Нкел-У. Он уже ждал, не заметил, как подлетел беспилотник. Не такой, как снаружи, размером с кулак, каплевидный с единственным датчиком вместо глаза. Серое вещество отпрыгнуло в центр бокса и поспешило спрятаться, зная, чем может закончиться его общение со случайно забежавшим в лабораторный сектор. А у командора появилось навязчивое желание Двинуть по противнику кулаком Он знал, что нельзя Только поэтому притворился статуей Электронный глаз внимательно посмотрел на командора Ли услышал ментальный приказ Он развернулся и, как под гипнозом, заскользил вперед Беспилотник проводил его молчаливым, вполне ощутимым взглядом И вернулся на свое охранное место в незаметной сфере под потолком Существо бросилось к окну. Оно шарахнуло с такой силой, что флот невольно вернулся в собственное сознание. Голова отдалась тупой, ноющей болью. Как будто в нее надели ведро и как следует ударили по нему как минимум шпалой. Лис с трудом нашел нужный бокс. Он как будто впервые видел этот сектор. По стеклу стекала мутная полужидкая масса. Существо не замечало ее. Оно вляпалось рукой вслед и попыталось разглядеть командора по ту сторону преграды. Глаза были замутнены. На обтягивающей оболочке отчетливо виднелись разрезы, из которых источалась неприятно вязкая пурпурная жидкость. «Хм... Тебе требуется медицинская помощь?» Лось сказал то, что первое пришло в голову. В мыслях образовался хаос из неизвестных слов. Картинок больше не было. а существо явно пыталось что-то втолковать. Рот искривлялся в разных направлениях. Подрагивали уши. Здоровенные когти скребли по прочному стеклу. Перепонки то расправлялись, то складывались. Флойду стало не по себе. «Это та самая лаборатория?» промелькнула догадка. «Что я должен сделать?» Видение выскочило неожиданно. Здоровенный чешуйчатый птироящер Приказал закрыть разработки, согнал всех в одно помещение. Существо почти билось в конвульсиях. Флойд ни черта не понимал, но очень старался высадить хоть какую-нибудь нужную для себя информацию. Всех свалили в ров, как какой-нибудь скот, и залили удушающим веществом. Его завалили телами, он почти задохнулся. Когда корабли палачей улетели, он выбрался и довел разработки до конца. «Так!» Они захватчики? Нос существа пропахал по стеклу. Кажется, оно кивнуло. Тогда почему ты ввязался в это дело? Ктеро Ящер долго беседовал с ним, обещая убить семью. Пришлось согласиться. Он не сдержал слова. Убил. Пустил на переработку. Как разумное топливо для рху ур -нтелов. Объекты номер Нтар-Ирн Нтар Ашер, Нтар Киур. Влость вздохнул, было невыносимо ощущать все это, гнусные мысли заставила ждать. Так по-человечески выходило, что другая цивилизация ничем не отличалась от земной. Кто-то на кого-то нападал, преследовал собственные интересы, врал, предавал, бросался обещаниями, убивал ради достижения цели, по трупам шел к могуществу. В мысли вкатились схемы, карты, сложные аппараты, системы. Ли был готов поклясться, что никогда в жизни не видел ничего подобного. Особенно поражал топографический план с движущейся красной точкой. Она куда-то вела, а командор запоминал каждый поворот. Он каким-то образом понял, что рху урнтеллы модифицированы боевые машины, Неуязвимые, их невозможно остановить. Только уничтожить центральный процессор, ядро. Из открывшейся плоскостей в боксе повалил белесый туман. Существо скрылось в нем и больше не показывалось. Когда туман рассеялся, Ли несколько минут смотрел на распростертое в центре обездвиженное тело. В душе поднималась самая настоящая злость. Глава 12. Командер Флойд продвигался по тускло освещенному коридору, стараясь избегать пульсирующих стен и аккуратно вписываться в повороты. Он летел на вибрацию. По его мнению, именно там было ядро. Во всяком случае, по такому маршруту вел курсор на мысленном плане. — Если не ядро, черт с ним. Разгерметизацию я им все равно устрою, — решил для себя Ли. Если сказать, что командеру было страшно, значит сказать ничего. Его сковало льдом. Флойд боялся лишний раз вдохнуть отфильтрованной системой воздух. Вибрация усилилась. Это означало, что он на правильном пути. Что-то должно было сегодня взорваться. Точно не я. Сектор развернулся перед ним неожиданно. Буквально в паре шагов впереди. Это было огромное помещение, уходящее глубоко вниз. Никаких стен, никаких преград. Все доступно и открыто. Плодь осторожно заглянул внутрь. В недрах сектора тускло блестели корпуса разведчиков. А потом загорелись их глаза. рху ур бесшумно выскользнули навстречу потенциальному носителю, уникального для них топлива. Командор невольно вступил назад. Шестое чувство подсказало, что там его уже ждут. Линь медленно обернулся. Беспилотники окружили его, но не нападали. Ждали, размышляли, готовились. Все казалось каким-то странным сном. Арху, Ур, Нтеллы явно замешкались в оценке собственных действий. Складывалось ощущение, что некоторые из них осматриваются. Флойду это не понравилось. В голове пролетела запоздалая мысль – или Роксет вернулся, или существо вылезло из бокса. Помощника мне только не хватало. А потом противник начал расступаться, словно почувствовал прибытие более важного участника действий. Как люди, хмыкнул Флойд. И усмешка тут же сползла с его лица. Из глубины сектора по спирали поднимался новый аппарат. Обтекаемый, металлический, капсульный, иной. У него не было щупалец, но имелось кое-что другое. Особый разум. Он разговаривал с остальными. Аппарат просто застыл на месте и передавал нужные сигналы. Рху, Ур, нтел, и внимательно слушали. Лойду показалось, что кто-то непременно кивнет. Он и сам ощущал этот обмен информацией. Она текла сквозь него, как потоки... заряженных частиц, сгенерированной ускорителем, как тормозное фотонное излучение, воздействовало, как ионизирующая радиация на биологический объект. Командеру очень хотелось понять, о чем идет речь. Он сконцентрировался и неожиданно для себя услышал негромкие звуки, похожие на скрипячий старческий человеческий голос. Ничего общего с кинематографическими инопланетянами. М да. Эти точно пришли не с миром. Спустя минуту беспилотники начали разлетаться в разных направлениях. Координатор, не поверил флот. да они тут же целую империю выстроили. По телу побежали мурашки. Стало просто невыносимо жутко. Захотелось немедленно убраться подальше от этого места. А еще лучше вернуться на Атлантис и уничтожить инопланетную заразу, взорвав шаттл внутри вражеского корабля. Сейчас командор был согласен с тем, что радикальный метод решения проблемы был бы наиболее эффективным. Его уже не волновали изменения в магнитных полях и гравитации других объектов. Координатор прочирикал еще несколько фраз, а затем коротко стрельнул глазом по командору и углубился в сектор. Оставшие рху урнтеллы выстрелились правильным экскортом и рванули вперед. Они достаточно быстро исчезли из поля зрения. Несколько минут для Флойда прошли в неравной борьбе с координатором или кем-то еще. Он не хотел делать последний шаг, а ослушаться ментального приказа не смог. Тело сорвалось вниз, в неожиданно раскрывшуюся пропасть. Командор летел в неизвестность. В мыслях крутились яркие воспоминания. Первый сознательный день рождения. Щенок Хаски, сбивший с ног, Выпускной бал в университете, полет над Персидским заливом, награда за отвагу, дочка, смотрящая на него с широко раскрытыми глазенками, Роксет и его бразильская проститутка в модуле, переезд во Флориду, приказ о переводе в НАСА, Атлантис на стартовой площадке космического центра на мысе Канаверал, Земля, Хлойд едва не пропустил вязкую субстанцию входа. Одного короткого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, он на правильном пути. Виртуальный красный курсор застыл мертвой точкой. В тело впились привычные иглы перехода. Продравшись сквозь них, Ли оказался в узком секторе. Он с трудом сумел развернуться, пытаясь оценить обстановку, а спустя минуту почувствовал, что начинает превращаться в ледяную статую. Прямо на него смотрел своим единственным немигающим глазом Рху Урнтел. Машина внимательно изучала объект. Командор был готов покляться, что противник уже додумался, как вытащить его из скафандра и лишить жизни прямо здесь, не сходя с места. Он был нужен для получения его памяти, а значит, тайн, навыков, технологий и еще бог весь чего... «Без боя не сдамся», — твердо решил Флойд. Появившийся координатор двинулся к нему, как подводная лодка, к эскадре. Он направил детектор-сканер, вытянувшийся из корпуса на командера. Тот перестал дышать. Только сердце гулко билось о ребра, и тело прошибала неприятная дрожь. Аппарат двинулся в обход. Пару раз он чиркнул по скафандру, чем чуть не довел ли до паники. После осмотра координатор потерял всякий интерес к неподвижному объекту и умчался в коридор. Флойд подождал еще немного, а затем заскользил за ним, к центру вибрации. Шаг за шагом, рывок за рывком, поворот за поворотом. Ровный гул раздражал и настораживал. Волны, исходящие от неизвестного источника, плавно растекались по большому сектору. Командор выплыл в цилиндрическое помещение и увидел это. Вращающаяся, чуть вытянутая сфера произвела странное впечатление. Страха не было, только любопытство. Нервозность исчезла, оставив умиротворение. Только в мыслях крутились красные лампы тревоги, Флойд впился взглядом в объект. Прозрачная оболочка, пронизанная сосудами, наполненными розоватой жидкостью, пульсировала. Именно она выдавала волны вибрации, расплескивая их вокруг себя. Внутри сферы сплетались извитые трубки, заполненные какими-то веществами. Для себя Флойд отметил незабываемые неоновые и аргоновые цвета, какими они становятся в колбах под действием электричества. Темная жидкая на вид субстанция перетекала между трубками, В ней перекатывались пузырьки, как в мушке в застывшем янтаре. Видимо, они служили своеобразным охладителем для системы. В сфере мерцали золотистые вкрапления. Иногда проскальзывали тени, похожие на тварь, с которыми не так до ли умудрился подраться. Перед глазами промелькнул разрушенный неизвестный мир. Он быстро растаял, оставив лишь воспоминания. Пульсирующие сгустки... поднимались и опускались с определенной периодичностью, как капли воздуха, выдыхаемые аквалангистом. Ллойд почувствовал, что перехватывает дыхание. Ядро конструкции, двигатель, процессор, основной элемент, длинный стержень, завернутый в энергетическую оболочку, раскручивался, создавая магнитные поля, необходимые для жизни на борту инопланетного корабля и обеспечения рху ур Энтеллов всем необходимым, и сектор вибрировал. Но что-то поглощало колебания. Они сходили на нет около округлых стен с защитным покрытием из белого раскаленного. По периметру рядом с конусообразными преобразователями, имитирующими зарядные станции, замерли рху ур -энтеллы. В них впивались устройства, передающие необходимую энергию и чужие знания, похожие на кабель мачты, на стартовой площадке. Ли так устал, что не испытал восхищения. Остался безразличным. Он только злорадно усмехнулся. Ноги слишком шустро понесли его к ближайшему беспилотнику. Рука вцепилась в гибкую конструкцию. Ли со всей силы дернул на себя. Выяснилось, что кабель-мачта почти живая. Она представляла собой... и извивающуюся конечность, которая ощутимо билась в сжатых пальцах. Беспилотник вздрогнул, неуверенно дернулся и замер. Глаз медленно затух. Щупальца обвисли дохлыми змеями. Они проскрежетали по полу и откатились к конусу. Командор шагнул ко второму разведчику, неожиданно поверив в удачу. Сверху спрыгнул координатор. Панели в его боках корпуса угрожающе растворились. Он ощетился скрытыми до этого момента щупальцами. Они нацелились на флой, да и на кончике каждого образовался источник вероятного огня. Хитрая зараза! Сквозь зубы процедил Ли. Ну ничего! И не таких обламывали. Он молниеносно бросился на пол и поднырнул под замерший серебристый округлый аппарат неизвестного назначения. Шесть тонких лучей, Проскользнули над ним. Пяти секунд хватило, чтобы забиться поглубже. Кусок кабель-мачты, зажатый в руке, оказался полезным. Только координатор сунулся за Флойдом, как получил хорошим зарядом по щупальцам. Его повело в сторону. Он столкнулся с разведчиком, оба закружились к сфере. Беспилотник коснулся золотистой субстанции и моментально вспыхнул, как факел. Оплавленные осколки забарабанили по полу. Они быстро догорали и превращались в незрачные капли. Координатор обладал явным разумом и умудрялся уходить из-под многочисленных ударов. Даже попытался залететь сбоку и выковырнуть Флойда. «Да чтоб тебя в сердцах выпалил командор, отбрыкиваясь ногой!» Щупальцы подоспевшего Хуур-Энтелло беспощадно вцепились в ботинок. Флойд всадил в него еще искрящуюся кабельную мачту – Следующий удар был по корпусу. К сожалению, он не принес видимого результата. Координатор окатил командора ударной волной. Мощнейшей. Флойда вывернула из укрытия и отшвырнула на несколько футов в сторону. Он сильно приложился шлемом обо что-то. В голове загудело. Возникло ощущение, что все мысли вместе с мозгом вылетели. Над ним проползла паутина искрящихся сгустков. От очередного выпада координатора удалось увернуться, но пришлось врезаться в новые препятствия. На Флойда посыпалось что-то черное и мелкое. Ли непонятно каким образом сориентировался. Он, смешно подпрыгивая над полом, на четвереньках пополз подальше от бомбардировки и нос к носу столкнулся с вездесущим координатором. Машина прижалась к поверхности и поджидала беспокойного пленника». Командор подскочил на ноги и чуть не врезался головой в нависшую панель со множеством непонятных приборов. Флойд огляделся, очень надеясь, что все происходящее игра уставшего мозга. По периметру уже висели эрху ур энтеллы. Они только ждали приказа начать атаку. Щупальцы навелись на командора. Тело прошибло нервная дрожь. Флойд вздрогнул. В мыслях зазвучал голос полковника Хадсона с авиабазы Петерсон. Этот день знаменует конец идеологии противника. Мы свергаем режим, который потворствует восстановлению преступной коалиции. В этой операции не будет пленных. Живи свободным или умри. Глава тринадцатая. За Родину, за Хьюстон. Флот нервно усмехнулся. Тьфу, опять эти патриотические мысли. «За себя, любимого, живым не дамся!» Командор плохо соображал, что делает. Он всадил единственное оружие в то, что, по его мнению, могло быть трансформатором. Агрегат к великому разочарованию не вспыхнул и не задымился. «Но должен же был!» Плодь подергал кабель мачтон, но попытка вернуть оружие оказалась тщетной. Она застряла. Тогда он стащил с пояса устройства, отобранное у переливающейся твари, Командор всеми пальцами вдавил кнопки в пульт. Не один раз. Видимо, что-то сработало. Хлопок возвестил о спровоцированной неполадке. Несколько секунд, и горящий комок с дергающимися конечностями рухнул на пол. Прямо перед ним Ли успел отлететь в сторону. Противник перегруппировался, оттолкнулся от невидимых опор и подпрыгнул вверх. Пушки координатора смогли выплюнуть только хилый дымок. Он тут же завалился в сторону. За ним отправились Рху-Ур-Энтеллы. А следом вся эта братья сконцентрировалась вокруг Флойда. И он кое-что понял. Координатор знал, что отключается. Его разум просчитал, что осталось не так много времени для того, чтобы обезвредить разбушевавшееся неопознанное существо в хрупкой защитной оболочке, которую, к тому же, узнало расположение ядра центрального процессора. Нтелл на их корабле. Но оно смелое и сообразительное было нужно для совершенствования уникального оружия. Живым он неуклюже пополз к станции. в у Нтел встретился на пути не в лучшую минуту жизни координатора и был отправлен в сфере резким кинетическим ударом. Сектора окатило искрами расплавленного металла. Большой протуберанец, вырвавшийся из ядра, прокатился примерно Посредине периметра оплавил стену и растаял. Пылающие комки беспилотников повалились, как яблоки осенью. Изнутри их выжирал огонь. Повинуясь интуиции, Флойд в последнюю секунду избежал столкновения с несущимся на него вполне живым рху урнтелом. Аппарат отчаянно пытался затормозить на последних дюймах и не успел. Он впечатался в стену, а затем грудой трепыхающегося металла рухнул вниз. Командор не понял, откуда взяли силы. В ход пошло все, что подвернулось под руку. Выдранные кабели, какие-то приборы, штука, очень похожая на переносную подстанцию. Он методично добивал врага. Тот дернулся несколько раз, красный глаз потух, щупальца сделали несколько конвульсивных движений и замерли. Флойду показалось мало того, что беспилотник сдох. Он опустил на него громоздкую подстанцию. Спустя секунду из-под нее вытекло нечто черное и явно неорганическое. Ли выпрямился и огляделся. Координатор вращался вокруг сферы. В рху урнтеллы странным образом затаились чуть выше. «Как же надоело! То они здесь, то там, как барышни!» – вызверился Флойд, окончательно теряя терпение – Он подхватил раздавленный ценный пульт, валявшийся около правой ноги, и отправил его к стержню. Вспыхнули сотни индикаторов на невидимой защитной стене, когда он приблизился к сфере. Координатор резко развернулся и избил пульт коротким ударом. При этом его щупальце случайно прорезало оболочку. Ударная волна невероятной мощности прокатилась по сектору, сметая все на своем пути. Рху Урнтеллы сгрудились в кучу вместе с командором. Они защищали его. Ли чуть не задохнулся от переизбытка эмоций. Он кое-как выполз из неожиданного окружения. За ним потянулись щупальца. Командор отпихнул парочку, а от остальных банально сбежал. Координатор окончательно потерял ориентацию. Он беспомощно свалился на Флойда, поля по всему, что движется. Иногда под огонь... Попадали дергающиеся зарядные станции. Они вспыхивали голубым пламенем. Командор рванул в сторону, а координатор накренился к скоплению беспилотников. Новая волна от ядра выбила остатки разума, причем у всех ли покатился к стене. Рху, ур, энтылы лихорадило, бросая то вверх, то вниз, то в стороны. Между ними мелькал координатор. Видимо, он перезагрузился и сконцентрировался, а после вспомнил, что должен командовать парадом, потому что танцы беспилотников приобрели некую стройность. Сфера раскололась на восемь частей и раскрылась, подобно цветку. Во Флойда полетели раскаленные волны плазмы. Командер вскрикнул, отпрянув подальше от центра сектора, его настиг координатор, боль пронзила ногу. Поскочили показатели жизнедеятельности. На дисплее отобразилась угроза нарушения целостности скафандра. Последовал труднопереводимый фольклор. Командор чудом увернулся от очередной порции вражеского огня. Заряды ушли в сферу. Под стержню пробежали молнии. Но вращение не остановилось, оно стало более интенсивным. Вездесущие эртылы ожили, слетелись, как грифы, нападали. И Флойд понял, это конец. Его трясло от ярости и возмущения. Что дальше, он не мог даже предположить. Надо было чем-то ответить. Но кроме рук и крутящегося позади объекта ничего не было. Стержень выплеснул порцию энергии, значительно повысив температуру. Флойд бросил короткий взгляд на дыру в первой оболочке скафандра. Он не придумал ничего лучшего, как зажать ее рукой на время. Инстинктивно. Количество беспилотников начало увеличиваться. Они лезли со всех сторон, заставляя командора пятиться к центру. Сфера мерцала. Она колебалась, схлопываясь и раскрываясь. Из недр устройства вылетали вполне ощутимые волны. Флойда потащило прямо к стержню. Он схватился руками за щупальца, неудачно приблизившегося верху Урнтелла, тот рванул вверх. Флойд перекувыркнулся через голову и отлетел на ярус, которого прибыл. Машина по инерции рухнула прямо в раскрытую сферу. Снизу взметнулась взрывная волна, несущая плазму, обломки оборудования и беспилотников. Следом появился стол пламени, который пожирал все на своем пути. Его языки закручивались в воронки, затягивая машины. Уцелевшие забеспокоились и, казалось, растерялись. Словно неожиданно забыли, что надо делать. Ху, ху урунтеллы прекратили преследование, перестали уворачиваться от огня, стали вялыми и неповоротливыми. Их корпуса лопались, разбрызгивая серебристыми каплями. В центре хаоса погибал координатор, интеллект которого как будто отключился. Он даже не пытался скрыться, хотя возможность была. Флойда выбросила уже в знакомый ангар. Он замахал руками, пытаясь зацепиться за платформу. Перчатки постоянно соскальзывали. Командир, как сумел оттолкнулся и скорректировал полет реактивными струями. Ноги на секунду коснулись твердой поверхности и спружинили вверх. Флойд наклонился вперед, избегая падения в глубину ангара. Первое, что командир сделал, так это поискал взглядом «Атлантис». Шатла в самом деле не было. Вокруг него воспарили ху урнтеллы. Они были готовы схватить его, но медлили или ждали приказа. Ангар озарился неестественным сиянием. Флойд понял, что не готов к реальной мучительной смерти в качестве топлива для инопланетных монстров. «Твари! Оценили мои умственные способности? Ну давайте, попробуйте поймать!» Но глаза аппаратов потускнели, щупальца несколько раз дернулись и остались парить в воздушном пространстве безжизненными гибкими шлангами. Врху руху урнтеллы еще несколько секунд висели, а затем посыпались глубоко вниз, подчиняясь гравитации. Они вспыхивали яркими шарами, сгорая в собственном огне. Флойда потащила в шлюзовый тоннель. Сила была такой, что командору оставалось только уворачиваться. Он понимал, что рассчитывать на удачу больше не приходится. Оставалось только надеяться... что где-то там его подцепит Роксет и хотя бы заберет на борт. В противном случае ему грозит смерть. От рху от взрыва инопланетного корабля, от чего угодно. Дисплей озарился красным светом. Воздушная смесь катастрофически испарялась. От отсутствия воздуха, нерадостный вывод напросился сам собой. Радиационный фон давно зашкалил. Температура окружающей среды приближалась к критическим 146 градусам по Фаренгейту и продолжала стремительно скатываться в более глубокий минус. Самым страшным оставалось давление. Оно усиливалось, отпускало и снова усиливалось, пульсировало. Флот чувствовал, как трещит скафандр. Он уже почти ощущал ломающиеся кости, рвущиеся органы, в голове шумело, виски... пульсировали болью, первые капли крови брызнули на защитное стекло. Командор сделал глубокий вдох, воздуха почти не осталось. Он, как рыба, выброшенная на берег, только открывал и закрывал рот. Перед глазами зароились разноцветные мушки, они танцевали что-то фееричное и неправдоподобное, сильно сжали угасающее сознание. Из небытия выплыл координатор с небольшим Отрядом Хуэнтелов. Сильный удар по шлему вырубил командора. Безжизненным куском его затянуло в прорезь закрывающегося шлюза и вышвырнуло в открытый космос. Великий шутник галактики «Время». Оно играло по своим правилам, непригодным для жизни. Череда событий сменялась по невыясненным алгоритмам. Стройность системы дала ощутимый сбой. «Кэп! Кэп! Я...» Голос Роксета промелькнул неожиданно громко и затих. Парить в пространстве оказалось не так страшно, особенно когда вообще ничего не чувствуешь и не видишь. Кожу обдало жаром, что-то цепко коснулось скафандра, присосалось и потянуло за собой, дюйм за дюймом, минута за минутой, скрежет. Темнота сменила светом. Опять темнота и снова свет. Какие-то тени над лицом, Их слишком много, и они все одинаковые. Остатки сознания оповестили, что его снова куда-то тащат. Надо было вывернуться и довести дело до конца. Только сил не хватало. Что-то отстегнуло шлем. Все, поймали. Нашли подопытную зверюшку. Буду думать исключительно о бразильской проститутке и пряниках. Фиг вам, а не технологии». В нос ударил резкий запах, способный пробудить мертвого. Флойд трепыхнулся. Он решительно дернул рукой, желая отодвинуть вредителя. Кажется, заехал по лицу. Ругательство и философский вопрос. ВК Кэп. Командор потянулся к источнику голоса. Взгляд с трудом сфокусировался на бледном Роксите. На кончике его носа застыла толстая капля крови. Она сорвалась и... Подлетела к потолку. Пилот растер новую каплю рукавом и шмыгнул носом. Для приличия. Флойд глупо улыбнулся. «Жив? Где я? На Атлантисе». «И...» Ли окатил пилота удивленным взглядом. «Не знаю, что вы там натворили. Видимость была так себе, но полыхнула прилично. А потом вас вышвырнуло из диска». Я уж думал, все, улетите в другую галактику и ищи вас потом всем миром. Подцепил манипулятором, и вот вы здесь. Он развалился? Кто? Что? Колесо обозрения? Нет. Все еще маячит перед иллюминаторами. Горит? Уже нет. А может и горит. Внутри. Пожар в условиях космоса в принципе невозможен. Флойд многозначительно хмыкнул. «Неубиваемый, сукин сын!» Глава 14. «Атлантис». Три уровня отсека экипажа. Летная палуба. Отсюда происходит управление полетом. 10 иллюминаторов. 6 для командира и пилота. Два верхних для наблюдений. Два задних. Из них видно грузовой отсек. На средней палубе остались... Шкафы, кухня, система переработки отходов, спальные места, основание шлюзовой камеры. Самое время отдохнуть, но об этом лучше забыть. Пока не будут устранены проблемы в системе жизнеобеспечения. Она под средней палубой. Отсек полезного груза забит лабораторными модулями, совсем небольшими, до 15 футов в диаметре. Они не пригодились. Оборудование для ремонта хабла готово к использованию. Там же... «Манипуляторы». Флойд подавил тяжелый вздох. Он перещелкнул тумблеры на консоли. О повреждениях командор знать не хотел. Рокс от краткой доступно обрисовал нерадостную ситуацию, после чего выкатил на монитор подробный отчет и отправился на среднюю палубу. Выходило, что сами они не справятся. Нужен, по крайней мере, один инженер. Стивен Таннер или Тайлер. Коннор, Альбас, Лукас. Специалист полета так и не воспользовался своими знаниями. Сейчас они очень помогли бы. на -така так аж и мог покопаться с топливными системами. Только никого не было. Окоченевшие тела тщательно упаковали в специальные спальные мешки и оставили в отсеке полезного груза. При мысли о телах командор поежился. Холод незаметно подкрадывался и пронизывал. Он достаточно утеплился после невероятного возвращения на Атлантис, но все равно было холодно. Флойд вытащил информацию о двигателях. Слабая надежда вернулся на Землю, грезила душу. Ли понимал, что это было бы подобно чуду, а вера в чудеса не так давно погибла вместе с экипажем. Три остальных двигателя задействовали при выводе шаттла на орбиту. Два низкоопорных и два высоконапорных турбонасосных агрегата, камера сгорания соплом, электронная система управления. Они остались неповрежденными при нападении, хотя сам отсек выглядел удручающе. Принцип действия двигателей Флойд знал наизусть, не один час провел в учебной комнате космического центра и в шаттле. Посредством сгорания водорода коэффициент полезного действия достигал 98%. Блоки управления регулировали температуру и число оборотов турбины. При определенной ситуации они могли отключить систему. Вспомогательные двигатели работали на гидрозине и азотном тетрасигде. Флойд называл их маневровыми. Сложной для него всегда оставалась система ориентации. А это, как ни крутись, 38 основных двигателей. В носовом блоке и в двух хвостовых они выдавали 3,8 килоньютонов. Верниерные двигатели ориентации способствовали точной регулировке положения шаттла в космическом пространстве. «Атлантис» поворачивался относительно тангажа, крена и рысканья. Площ запустил программу разворота. Солнце беспощадно слепило, скрывая Землю и инопланетный корабль. Двигатели системы орбитального маневрирования в хвостовой части Атлантиса выдали вибрацию, но сработали. Командор с удовлетворением отметил, что шаттл послушно меняет положение. Перед иллюминатором выплыл диск. Он закрывал землю, маячил серым пятном. Символы на его плоскостях двигались в хаотичных направлениях. Было не похоже, что он собирается напасть или пальнуть по шаттлу. Скорее корабль планировал убраться подальше от недружелюбной галактики или командор повредил что-то важное. — Так вы сами виноваты? — усмехнулся он. — Устроили лабораторию по производству боевых машин. — Да будь у нас пушки, ваши ошметки летали бы уже по всей орбите. Лицо Флойда озарило подобие улыбки, когда он представил, сколько времени рху ур понадобится на ремонт. А может, они вообще бросят этот корабль и построят новый. Мозг имеется. Только мыслят военными стандартами. Ребята, разочарую вас. Это тупиковый путь. Кэп, я тут подумал... Командор обернулся. Роксот протянул ему пластиковый стаканчик, накрытый белой крышкой. Запоздало ли учуял аромат кофе. Он забрал напиток. А что насчет еды? Будет позже. Мы поворачиваем? Да, солнце светит слишком ярко, а я не хочу пускать из виду колесо обозрения. Ага, Роксет устало кивнул. Судя по маневру, двигатели ориентирования не пострадали. Ты удивишься? Они в неплохой форме. Хорошо. Пилот забрался на свое место. Пришли последние данные от системы электропитания. Он немного помолчал, изучая информацию. Кажется, трюм задело. Или сильно покорежило Топливные элементы работают с перебоями Вижу возможность наладить подачу кислорода Флойд качнул головой и пожал плечами Кислород не бесконечен У нас запас на две недели Был Если прогоним через резервные системы Баки топливных элементов Возможно, они заработают А если не найдем способ связаться с Хьюстоном «Остатки кислорода закончатся быстрее, чем хотелось бы». «Ну, хорошо, Кэп. А что вы предлагаете? Сидеть и философствовать?» «Таннера нет. Никто не поможет. Найдем схему и займемся делом». Роксет Ли внимательно посмотрел на него. «Мы не сможем наладить подачу кислорода. Элементы отрегулируем. А дальше что?» «Блок электропитания нужен для приводов поворота двигателей при посадке?» и аэродинамического управления при входе в атмосферу. Про торможение не забудь. Роксет подумал. Расколотые плитки термозащиты не выдержат температуры. Мы сгорим. О посадке можно забыть Кэп. Он замок, чтобы через минуту продолжить. Надежда на НАСА и на то, что найдется корабль, способный забрать нас отсюда. Много вы знаете стран, владеющими челноками типа Спейсл или... Может пристыковаться к МКС? Где они, кстати? Лось запросил данные. Система ответила не так быстро, как хотелось бы. Берегей 250 мили, апогей 260. Наклонение. Так. 49 градусов. Далековато. Орбитальная скорость. Не вижу. Примерно 4 мили в секунду. Периоды обращения не совпадают. 92 минуты и 46 секунд МКС и 120 у Атлантиса. Диск, Флойд кивнул на корабль в пространстве. Он раскручивает нас. Роксет чертыхнулся. Ладно, думаю, наиболее актуальный вопрос. Жизнеобеспечение. С кислородом разобрались. По моим подсчетам, нормально дышать мы сможем еще полчаса. А потом только в скафандрах. «Это часов сорок. Один раз мы переоденемся, второй банально не успеем, задохнемся. Даже в центре подготовки к полетам процесс занимал у меня 10 минут. С помощником. А в одиночку все двадцать. Я знаю, как быстро запихнуться в скафандр. «Что? За пять секунд сможете?» Флот немного подумал. «Значит, снимем баллоны и перетащим их сюда. Сюда? Да, Роксет. Командир запнулся. Осознание реальности навалилось тяжелым грузом на плечи. А ведь у парня есть имя. Джей. Хочу провести последние часы своей жизни здесь. В командном отсеке. Как командир шаттла. Я с вами, Кэп. Упрямо кивнул Роксет. Как пилот шаттла. Продолжим. Он уставился в монитор. Система кондиционирования и обеспечения. Вот почему они выбрали открытый тип, А? Потому что полеты шаттла непродолжительные. Мы не МКС. Системы замкнутого цикла слишком сложные и тяжелые. Меня больше волнует терморегулировка. В ответ на это Роксет выдохнул облачко пара. Около 26 градусов. Печальная новость. Температура падает. Эвос не сможет поддерживать тепло в скафандре долгое время. Придется утепляться по старинке. Заберем все нужные вещи из жилого отсека. — Согласен. — Джей! — командор взглянул на пилота. — Попробуй связаться с Хьюстоном, пока есть возможность. А потом с МКС. Роксетт послушно кивнул. Взгляд пространно скользнул по иллюминатору. Диск медленно разворачивался. Он стоял почти ребром к шаттлу. «Кэп — Кэп! Колесо обозрения начало маневр. — Да неужели? Командор подался вперед. Глаза вперились в инопланетный объект. Корабль двигался, медленно, неуклюже, но все-таки маневрировал. Из многочисленных сопол, скрытых в его корпусе, вырвались почти прозрачные язычки пламени. «Так хочется пальнуть по нему», — честно признался Рокстед, чувствуя, что корабль спасается бегством. «Для скорости». «Хм...» Диск замерцал, заливая пространство вокруг себя неестественным сиянием. Пришлось зажмуриться на несколько секунд. «Атлантис» покачнулся, шаттл куда-то потащило, развернуло, а потом он дернулся и остановился. Флойд и Рокса дружно выругались, когда чуть не клюнули сами в панели управления. «Где эта тварь?» Взгляды обоих приклеились к иллюминаторам. Диск с неизвестными символами исчез. Улетел, растворился. Даже следа не осталось, как будто его никогда не было на земной орбите. И все произошедшее показалось злой шуткой. «Не понимаю», – процедил Роксет, которого начал прошибать озноб, то ли от переутомления, то ли от раны на ноге, то ли от злости. «Вот чтоб его, сукин сын, выпалил Флойд, свалил, как трус удрал с поля боя. Ни за что бы не взял его в свой отряд. Отличный расклад, ублюдок инопланетный. Нагадил и сам устранился. Кэп, Требовательный взгляд заставил командора сжать руки в кулаки. Драться он не полез. Выдохнул и кивнул, позволяя высказать очередную версию происшедшего. Что-то я начинаю паниковать. Все как-то нереально. Может, не верилось в такое простое завершение страданий. Стараниями Кубрика мы все это время сидели в бункере, на дне Тихого океана делали вид, что в космосе. Ну, глотнули азота, вот и привиделось. Не знаю, чьими стараниями, и голос осекся, но точно где-то сидели. Джей, не разочаровывай меня, я только что уверовал в и в миссию в мир во всем космосе. Надо было трофей прихватить с собой, на память. А нет мысли, что мы избранные и нам доверили контакт с чужой цивилизацией? Знали ведь, сволочи, что здесь творится? Они-то точно сволочи. А ты в каком месте избранный? И почему для контакта надо было уничтожить весь экипаж вместе с шаттлом? Вполне вероятно, они живы. Ага, охотно верю. Сейчас выпрыгну со средней палубы с криком за днем рождения!» и начнут дарить подарки. Зачем-то-то... -то... Зачем же тогда Хьюстон заикался о программе испытаний? Что бы ты об этом спросил? И, к твоему сведению, они имели в виду хабл. Роксет шумно выдохнул. Он бросил на Флойда короткий взгляд, в котором надежда сменилась безразличием и усталостью. Кэп, ну, самый последний вопрос. Не отвлекай меня своими безумными идеями во имя НАСА. Безумными идеями во имя НАСА? Вот что. Сгоняй в жилой отсек. Притащи что-нибудь поесть. А я займусь Кьюстоном. Глава 15. Для работ пришлось упаковаться в скафандры. Так было безопаснее и надежнее. Флойд и Роксет спустились в отсек полезной нагрузки и повернули в отсек оборудования номер один. Они зависли над силовой установкой. Вот она, система жизнеобеспечения и терморегулирования. Стандартная, двухгазовая. Кислород в жидком виде в двух баках кислородно-водородных топливных элементов – Азот в газообразном виде в шести баллонах. Так, нужны патроны с гидроокисью лития. Представляешь, где это можно взять?» Удал голос командор. «Да». Роксот потянулся в нужном направлении. Патроны были нужны для удаления углекислого газа и дезодорации. Из них газовая смесь поступала в системы теплообмена, и они обеспечивали заданные параметры температуры и влажности на борту. КЭП. Лойд резко выпрямился и ударился головой о нависшую конструкцию. Твою ж мать, Джей, что? У нас же есть запасной баллон. Его хватит на наполнение герметизированного командного отсека после одной полной разгерметизации или на поддержание ресурсов жизнеобеспечения в течение 165 минут. Командор покачал головой. Тебе что больше нравится? Герметизированный отсек Или полная разгерметизация, ни то и ни другое. Тогда не мешай работать. Кстати, займись-ка регулировкой температурного режима внутренних отсеков. Роксет попытался почесать затылки, перчатка уперлась в шлем. Пилот что-то проворчал и склонился над консолью. Поддержание температуры обеспечивалось пассивными и активными элементами системы терморегулирования. К ним же относились теплоизоляция, термонагреватели, испаритель аммиака и радиационные краны. Роксетт отщелкнул двухстворчатую крышку, под которой были установлены створки радиационной поверхности системы терморегулирования. Оборудование вызвало смертельную скуку, смешанную с недоумением. Он несколько минут пялился на серебристые блоки. «Так, у нас плитки фир оторвало». — сумничал пилот. — Снаружи и не все, — возразил командор. — Не отвлекайся, а то не управимся к ужину. — Почему бы не продуть систему газом? — Как? — С помощью наземного оборудования? — Его не загрузили перед стартом. — Видишь ли, агрегаты негабаритные. — Атлантис разорвало бы, — отозвался Флой. — Или чего похуже? Роксет склонился над оборудованием. Из груди вырвался шумный вздох. Он перещелкнул тумблер на панели управления и покосился на показания. — Нарушен элементы электросети. — Они под палубой, — подсказал командор. — Просканируй и определи, где обрыв. — Справишься? — Легко. Я же инженер с некоторого времени. Со степенью магистра в области аэронавтики. Пилот задумался, пытаясь сообразить, с чего начать. Отключен механизм удержания для сохранения полезной нагрузки. Так, включи его. Как? Ай! Что? Рокс тер шлем, пытаясь добраться до головы. Флойд нервно усмехнулся. Вам смешно? Нет, как можно? командир подавил порыв рассмеяться над растерянным пилотом. Почему мне иногда кажется, что тебе слегка за двадцать? Потому что мне давно за тридцать, Кэп. А вы старше меня лет так закончили дискуссию. Проверь систему и запусти автоматическую регулировку. Э, -э, -э, -э. из командного отсека. Все, пошел. Я здесь без тебя разберусь. Иначе полет сурка превратится в полет повышенного травматизма. Роксет послушно кивнул, прежде чем отправиться на среднюю палубу, а оттуда на привычное рабочее место. Схватившись за длинный поручень, он подтащил тело вверх. Оттолкнулся ногами от стены и отправился в полет. Ужасно хотелось включить реактивный ранец. Но представив, сколько интересных слов услышит от Флойда, он передумал. Полетная палуба уже не казалась разгромленной. Какой-никакой порядок общими усилиями навести удалось. Удручали только деформированные стены. «Хух!» Роксет впихнулся в проем между креслом и консолью. Скафандр, конечно же, мешал, но жить хотелось. А кислород был только в баллонах за спиной. «Что от меня требуется?» Он кое-как набрал команду. Перчатка. Это оказалось сложновато. И отослал бортовой компьютер. «Ага, загрузка пошла. Циферки побежали. Кэп!» — позвал он через пару минут. «Первые данные. И...» Я их уже видел. Значит, они не первые? По системам, предупредил Роксис. Давай. Итак, инерциальные измерительные блоки в порядке. Повреждений нет. Бортовая, строированная микроволновой сканирующая система обеспечения посадки, она нам не пригодится. Кто знает, а вдруг починим шаттл? Ага. И наклеим плитки защиты силой мысли. Отключи ее и перекинь питание на что-нибудь более нужное, бросил Флойд. Дальше Роксет замолк, изучая показания. Блоки скоростных гироскопов работают по заданным алгоритмам. Без изменений. Хоть что-то не пострадало. Действительно, радионавигационная система в стандартном режиме. Ориентирование не отключено. Блоки акселерометров... Дьявол, побери это NASA. Что? Осталось только два. Отлично, то, что нам нужно. Как-нибудь обойдемся без третьего. Что по радио радиовысотомерам? Без изменений так уж нас покорежило, Кэп. Так и думал. Больше паники было. Запаникуешь тут. Ого. Выкладывай. А все датчики воздушных параметров отрегулированы и вполне себе прилично работают. Нагнетают воздух. Роксет посмотрел на диаграммы, высветившиеся на мониторе. Это наша заслуга. Не зря вспомнили теорию и применили на практике. Минут через сорок, если ничего не отключится, сможем дышать без скафандров. «Как вам удалось запустить топливные элементы?» Ллойд фыркнул в ответ, а пилот продолжил. «Блоки управления рулем направления немного разбалансированы. Запускаю процесс сканирования отладки». Чем еще вас удивить? Командными авиагоризонтами. Проверять так все. Не вижу данных по ним. Получил информацию по индикаторам положения поверхности управления, высотомеров и прием ответчиков. Надеюсь, ничего серьезного? Абсолютно. Сбиты настройки одного указателя угла атаки и числа М. Второй работает? Как швейцарские часы. Большего не надо. И вертикальная скорость, вообще все идеально. Сбросились параметры аэродинамического тормоза. Наладим, это я умею. Джей, я зачем послал тебя в командный отсек? Чтобы ты мне про навигацию рассказывал? Сейчас не это главное. Ну вы же сами начали задавать вопросы. К тому же навигация выскочила первой строкой. Переключи электросеть на бак элементов питания. Есть, сэр. Палец ткнулся в нужный комплекс тумблеров. На мониторе появился уровень загрузки, а затем активировались системы автоматической настройки. Роксет провисел около своей консоли минут 20. Все это время глаза не отрывались от монитора. То, что он видел, откровенно нравилось. А потом в командный отсек прилетел Флойд. Он присвистнув, отметив, что Атлантис реагирует на системы. сам черт не шутит джей запускай радиолокатор у диапазона попытаемся сблизиться хаблом для начала а позже подумаем об мкс пилот кивнул система слежения и связи которая до этого находилась в ограниченном режиме работа оживилась полетели уведомления от датчиков и устройств флойд впился монитор заваленный данными кю диапазон разворачивался несмотря на потерю основной антенны Оборудование для обеспечения связи со спутниками сработало. Затем запустились звездные датчики и доплеровские выделители. Программно-временной комплекс подстраивался по требованиям бортовых систем. Оба, и Флойд, и Роксет облегченно выдохнули, когда активировались усилители ЛБВСИ диапазона. «Канал запуска связи с Землей», — скомандовал командор. Пилот с тревогой утопил тумблер в панели управления. «Ничего не произошло». «Не понимаю. Мы же как-то общались здесь, на Атлантисе. Почему диапазон не открывается? Что-то изменилось? Нужны другие волны? Или в нас, а от нас уже открестились?» «Не говори глупостей. Шаттл важен для них, так же, как и миссия». Его лицо озарилось широкой улыбкой. «Смотри, кривая связи». Легкий кивок головы заставил Роксета сдвинуться с места. В глазах пилота вспыхнула пробудившаяся надежда. Системы шаттла восстанавливались после удары и всех повреждений. Они действительно работали, чего не скажешь о некотором оборудовании. О блоках передачи команд на двигатели оснаносиловой установки, например, аварийная сигнализация барахлила. Регуляторы мощности напрочь вырубила. Синхронизирующее устройство выдавало перебои. «Хьюстон!» — говорит командир «Флойд». Шаттл Атлантис. Прием. Тишина в ответ и привычное потрескивание пространства. Флойд облизнул губы. Ладно, попробуй еще раз, чуть позже. Роксет. Данные по двигателям. Кэп. Двигатели орбитального маневрирования в активном состоянии. Реактивная система управления в режиме ожидания. Отлично. Запускаем корректирующий двигатель и летим поближе к МКС. Координаты в пространстве. Пять секунд, сэр. Эпилог. Если смотреть на Землю из космоса, приходит желание сделать ее лучше для всех обитателей. Рассвет. Над планетой, где небо сливается с горизонтом, радуга. Предвестница утра. Тихого спокойного утра. Горизонт необыкновенно красивый. Плавный переход от светлой поверхности Земли к черному небу. На нем видны звезды, такие яркие, далекие, чужие, свои, родные, знакомые с детства. Они вверху и внизу. Солнце, ровный диск, без лучей, без ореола, слепит. Луну не видно, она где-то там, рядом, как истина. Дух захватывает от открывшейся красоты. Завораживающий мир с высоты орбиты в 356 миль, апогей 148 миль. Перегей 100 миль, наклонение 50,4 градусов, период вращения 116 минут, температура на борту чуть выше 62 по Фаренгейту, давление 101,3 КПА на уровне моря. Воздух. Тяжелый вздох. Сколько сил и нервов потрачено, чтобы заставить элементы топливной системы работать, но оно того стоило. Можно дышать без скафандров. Запасов хватит до конца полета. До конца полета. А за многослойными стеклами в литьевой обойме Хабл, автоматическая обсерватория на орбите Земли. После сотни попыток связи космический центр имени Джона Кеннеди не отвечает. Нужный диапазон так и не развернулся. Хорошая новость. Переговоры с МКС записаны на диск бортового компьютера. Говорит командир Флойд. «Шаттл Атлантис! вызываем КС. Ответ через минуту длиною в целую жизнь. «Хм! Атлантис? МКС на связи!» Говорит командир Сунита Уильям. «Признаюсь, странно слышать ваши позывные. Нас не предупреждали о миссии. Все в порядке? Честно? Можете соврать. У нас проблемы!» Спокойный, уверенный голос. «Почему-то так и подумала. Юрий!» Заперингу их. Что у вас? Отказ к диапазону сидим на Q. Пришлось отключить некоторые модули. Шаттл деформирован при столкновении с... Пауза. Предательская пауза. При столкновении с чем? Атлантиз, вас не слышно. Вы пропали. Надеюсь, не с радаров. Неприличный хмык и снова строгий голос. Простите, командир. Шаттл деформирован. Слова не шли совсем. Мы кое-как восстановили теплорегулировку и жизнеобеспечение. Если ничего не отвалится, продержимся еще часов восемь. Нужен инженер, а его у нас, к сожалению, нет. Вздох. Странная история. Согласитесь? Соглашусь. Расскажите. Позже. Запрашиваю аварийную стыковку с МКС. Что говорит Хьюстон? Не отвечает. Какой диапазон, чтоб его!» «Вы сказали, шаттл деформирован? Сможете сесть на землю?» «Нет. Сильно повреждены плитки защиты. Сгорим в атмосфере. Экипаж?» Уильям взволнованно, но не напугано. «Только я, Лилан Флойд и Джей Роксет. Командир и пилот. Остальные погибли. Потом объясню. «Дадите разрешение на стыковку. У нас очень мало времени». «Я нашел их!» Пауза. Голос командира. «Спасибо, Юрий. А... далековато вы от нас. Знаю. И еще вращение слишком быстрое. Не проблема. Сможете подойти к МКС на маневровых?» «Думаю, да. В автоматическом режиме. У нас стыковочный модуль поврежден». «Ясно. Придумаем что-нибудь. Будьте аккуратнее. Здесь оборудование на миллиарды долларов». «Не зацепите случайно!» «Как можно?» «С некоторого времени мы виртуозы орбитального пилотирования!» «Оставайтесь на связи, Атлантис!» Ободряющий голос и тихий щелчок. «Скорее ощутимый, чем слышимый!» «Командир Сунита Уильям, МКС, вызываю Хьюстон!» Связь оборвалась. Система коммуникации, взгляд на Роксета. Парень эскиз не сдался. только очень устал. Падает лицом в консоль. Выглядит как чудовище. Ничего, мы выберемся. Вспышка надежды. МКС примет нас. Запуск двигателей. Ориентирование пошло. Маневровые включены. Сознание выдает невероятные. Чужие миры. Радио всплески квазеров. Пульсары. Магеллановы облака. Туманность Андромеды. Звезды скопления в созвездии Девы, вспышки сверхновых, гравитационная сингулярность Вселенная, холодный космос полон загадок. Хм, сожаление, безысходность, чувство утраты. Атлантис, маленькая песчинка бесконечности. Атлантис невозможно вернуть, он умер во времени. А мы, мы трассируем вечности.